Дневники с Джуры. Домашний дневник, том 3. 7 мая 1946 года, 5 января 1947 года. 23 ноября 1943 года, оставив службу в Би-Би-Си, Оруэлл также ушел по состоянию здоровья из войск местной обороны. Основная боевая задача ополчения в 1943 и 1944 годах состояла в комплектовании зенитных артиллерийских батарей, в частности ЗЭТ или ракетных батарей, а к такой службе он был не годен. 3 декабря 1943 года Oril опубликовал первую из 80 авторских колонок Как мне захочется для газеты Трибюн. А позже в декабре начал писать обзоры для Manchester Evening News. Зимой 1943-1944 годов Оруэлл написал повесть Скотный двор. К концу мая 1944 года он завершил эссе Англичане, хотя статья вышла в свет только в августе 1947 года. В июне 1944 года Оруэллы усыновили ребёнка. мальчика по имени Ричард. В июле 28-го числа их дом подвергся бомбардировке. Квартира серьезно пострадала, погибло множество книг, а машинописный текст «Скотного двора», как Оруэлл объяснял Томасу Эллиоту, несколько поистрепался. Эллиот отклонил рукопись, как ранее отверг фунты лиха в Париже и Лондоне, от имени издательства «Фабер». Инесс Холден, подруга Оруэлла, писала, что жить в квартире стало невозможно, но Орл ходит туда ежедневно, рыщет в развалинах, стремясь спасти как можно больше книг и увозит их на тачке. Он ходит туда с Флит-стрит в обеденный перерыв. Тем летом Орл впервые посетил Джуру, а в октябре они с Эйлен переехали в квартиру на Кеннон-Беррис-Квер в Истленгтоне. Таков был его последний лондонский адрес. С 15 февраля по 24 мая 1945 года Орвил сотрудничал в качестве военного корреспондента во Франции, Германии и Австрии с газетами Manchester Evening News и Observer. Эйлин уже много лет болела, и в марте 1945 года было принято решение провести операцию. Увы, 29 марта она скончалась во время анестезии. Их переписка, относящаяся к этому времени, особенно трогательна. Последнее письмо Эйлин, которое она писала, когда её увезли в операционную, осталось незаконченным. Пре поручив своего малолетнего сына заботам родственников, Орويل вновь уехал, чтобы до конца выполнить свои обязательства военного корреспондента. Оруэлл говорил Фредрику Варбургу, что замысел романа 1984 относится к 1943 году. Но нам известно, что непосредственное побуждение писать родилось у Оруэлла после доклада Джона Бейкера о фальсификации науки в СССР на лондонской конференции Пен-клуба 22-26 августа 1944 года. Роман продвигался медленно. 25 июня 1945 года Фредрик Варбург сообщает, что Орвелл написал первые 12 страниц нового романа 1984. 26 сентября 1946 года, то есть примерно на середине настоящего дневника, Орвелл сам писал Хэмпфри Слейтеру что наконец приступил к своему роману о будущем, но до сих пор написал не более 50 страниц. Роман был завершён в декабре 1948 года. Тем временем 17 августа 1945 года после многочисленных отказов издательство Секер и Варбург опубликовало Скотный двор. В 1946 году повесть была издана в США. и заняла первую строчку в списке американского клуба «Книга месяца». Вскоре, 14 февраля 1946 года, Секер и Варбург выпустила в свет том критических эссе писателя. В сентябре 1945 года, во время пребывания в рыбацком домике на острове Джура, Оруэлл посетил усадьбу Барнхилл на севере острова, и решил арендовать её с 23 мая по октябрь 1946 года. Третий домашний дневник Оруэлла, который он называет томом 3, представляет собой общую тетрадь в 100 страниц форматом 8х7 дюймов, марка Denby Commercial Books D34 на 100. Дневниковые записи с за редкими исключениями сделаны на нечётных страницах с первой по 182 согласно нумерации издателя за ними следуют планы сада воспроизведены ниже а также списки метафор клише и так далее списки не приводятся в настоящем издании но опубликованы в полном собрании сочинений Оруэлла записи охватывают период с 7 мая по 8 октября 1946 года 9 октября Орэл уехал с Джуры в Лондон. Вернувшись на остров в начале января 1947 года, он сделал ещё две записи за 4 и 5 января 1947 года. Настоящий дневник воспроизводит рукопись Орвелла. В отличие от более ранних дневников, Орэл не набирал его на машинке. Помощь в установлении некоторых лиц, упомянутых в дневнике, Предоставлено Аврел Дан, подготовивший соответствующий список. Джура, остров внутреннего гибридского архипелага, лежит примерно на одной линии с Эдинбургом и Глазго. Остров тянется почти на 26 миль в длину, а его ширина варьирует от 8 миль в широком месте до 3 миль близ усадьбы Барнхилл, которая расположена в 3 милях от северной оконечности острова. В 1946 году население Джюры составляло около 250 человек, а за следующие 30 лет число жителей выросло почти до 400. Пролив Джюра, отделяющий остров от Шотландии, имеет примерно 4 мили в ширину у Барнхилла. Южнее переправа, на которой отражаются морские условия Атлантики, гораздо длиннее. От Тарберта в Шотландии, точнее от западного Тарберта, до Крейгхауса примерно 30 миль, и в те годы переправа занимала около двух с половиной часов. В Крейгхаусе, где Оруэлл получал нормированные продукты, находился единственный на острове магазин. Здесь же служил единственный врач и наличествовала телефонная связь. По прямой Крейгхаус — находится в 23 милях к югу от Барнхилла, но из-за уклонов пути дорога удлиняется до 27 миль. Дорога, грунтовая на многих участках, была в скверном состоянии, проколотая шина обычное явление. В целом, поездки занимали гораздо больше времени, чем об этом можно судить по карте. В те годы, когда Орвил жил в Барнхилле, паром из Шотландии Приставал к побережью Джуры трижды в неделю. Путь из Барнхилла в Ардласу составляет около 7 миль. Путь до Кинооктры Орел оценивает в полторы мили на север от Барнхилла, но по птичьему полёту это расстояние чуть меньше. Асфальтовая дорога А846 тянется до южной оконечности острова, затем на север Через Craig House и Tarbert достигает Ardlassy, а ещё дальше становится грунтовой. Усадьба Barnhill помечена на карте 61, Jura и Colonsay 1987 год Британского управления геодезии и картографии. 7 мая 1946 года. Лондон. Веду записи, чтобы позже сравнить с Эдинбургом и островом Джюра. 2 дня провёл в окрестностях Нью-Йорка, вернувшись автомобилем из Ноттингемша в Амершем. Растительность в Ноттингемшире значительно опережает Лондон и прилежащие районы. На большинстве деревьев полностью распустились листья, на дубах примерно наполовину. Листья на дубах с желтизной, как осенью. Листья лесного бука теперь бледнее, чем когда они полностью распустятся. Каштаны в цвету. Повсеместно расцвели яблони. С некоторых цветы даже успели облететь. Боярышник расцвел. Некоторые кусты буквально усыпаны цветами. Полностью раскрылись колокольчики. Тоже лунник. Высокое растение с лиловато-красными цветами. Тюльпаны раскрылись. Тот же желтофиоле, обриета, альпийская ризуха, сирень в цвету. Очиток пока не зацвёл. Общее впечатление от сельской местности, зелень и цветение, несмотря на жуткий холод последних дней, не видел ни одной ласточки, ни разу не слышал кукушки. Трава, растущая на меловой почве, выглядит бледнее, чем на глинистой. 14 мая 1946 года. Близ Эдинбурга. Деревья стоят зелёные, но цветы заметно отстают от ноттингема и Лондона. Сейчас время тюльпанов, камнеломки, обриет, колокольчиков, диких незабудок. Сирень распускается, но ещё не налилась цветом. На пионах зелёные бутоны. Первые цветы на яблонях чуть больше на защищённых от ветра участках. цветёт дрог. Здесь очень многочисленны кролики, в отличие от юга Англии, особенно сейчас после военное время, много чёрных гусей. Такующие кроншныпы издают своего рода щелкающие звуки, существенно отличающиеся от их зимних криков. Засуха здесь тяжелее, чем в южной Англии, в мелких водоёмах уровень воды очень низкий. В этой области зерном хлебом называют овёс. Ожидаемый средний урожай овса составляет 12 центнеров на акр. 16 октября 1946 года. Вчера подстрелил чёрного кролика, крольчонка, совершенно чёрный, брюшко серое. Кроликов похоже много в этих местах. Поле под овёс 1 и 3/4 акра. Было распахано, дисковано и засеяно за 2 дня. Поле заросло травой, и почва оставалась тяжёлой даже после двух вспашек и дискования. Сеяли разбросным севом, что в этих местах, похоже, по-прежнему обычный способ сева на небольших участках земли. С ума сеятеля представляет собой холщёвую почкообразную корзинку на деревянной раме. Суму лямками перекинутую через плечо, сеятель прижимает к животу. Он шагает взад и вперёд по полю, разбрасывая семена налево и направо и чередуя руки. Семена распределяются довольно равномерно, расстояние между зёрнышками примерно 3 дюйма. За неполный день работы он засеял 1,3/4 акра. Однако за сеятелем должен идти по меньшей мере 1 человек с ведром. и снабжать его семенами. Ещё желательно кто-нибудь с ружьём отгонять грачей. Семян было 3 мешка, которые вмещали, пожалуй, 12 бушелей, но засеяли только 2 1/2. Сегодня пашню прикотали. Благодаря дискованию, которое после сева провели вторично, семена надёжно укрыты. У козы, окатившейся 3 дня назад, так много молока, что двое её козлят переели. И у них страшный понос. Козу приходится часто доить, около 3 пинт в день в дополнение к тому, что пьют козлята. Как по-разному кормятся эти животные. Два козла находятся в травяном загоне без доступа к лиственным растениям. Они мирно пасутся, не пытаясь вырваться, хотя ограда низкая. Днём на близлежащем холме 2700 футов был виден снег. 22 мая 1946 года. Майская растительность запаздывает примерно на полмесяца. В субботу 18-го смастерил чучело, наконец-то навёл страх на грачей, но уже к вечеру понедельника они питались в 20 ярдах от чучела. Многоцветковые розы на могиле Эйлин хорошо прижились. Посадил обриету, малые флоксы, омне ломку, разновидность карликового ракитника, какой-то порей и миниатюрную гвоздику. Растения не в лучшем состоянии, но погода была дождливой, так что они должны брызнуть. Погода здесь более влажная, но без сильных дождей. Сегодня ясно, но не очень тепло. Переправа Гурок Крейкхаус отплыли из Гурока около 9:30 утра. Из Глазго в 8 утра, до нун около 10, Ротсей 10.35, Колентрейф 11.10, Тайна Брюэ 11.30, Тарберт Восточный 12.30. Очень поздно. Тарберт Восточный, Тарберт Западный 5 миль по дороге. Отплыли из Тарберта Западного в час 30. с опозданием на 50 минут 23 мая 1946 года Джура Всё ещё очень сухо и жарко по причине продолжительной засухи ручьи, которые обычно бегут полноводными потоками, пересохли. Здесь довольно благоприятные места не только для плодовых кустарников, но и для яблонь, при условии, что они защищены от ветра. Пышно цветут азалии, рододендроны растут как сорная трава, фуксии образуют огромные заросли и даже мне кажется, дичают. Деревьев много, но они кривые, сучковатые и совсем небольшие. Олени очень смиренные, кроликов много, но взрослые особи крайне боязливы. Слишком занят обустройством дома, чтобы работать в саду. Правда, сегодня подстрелил корольчонка. Из овощей только фасоль. Попробую потушить фасоль с маринованным луком. Море колокольчиков. Всё ещё цветут примулы, а также армерия. На скалах, которые почти скрыты морем, зацветают дикие ирисы. Ирисы растут в нескольких ярдах над отметкой уровня полной воды. Несмотря на засуху, трава везде зелёная, если только её не душат камыши. Здесь это, пожалуй, злейший сорняк, даже хуже, чем папоротник. Серые вороны проводят здесь всё лето, а не только зиму, как в Восточной Англии. Широко распространены кулики-сороки. В этом году рыбалка, то есть морская рыбалка, очень скудная. Говорят, из-за сухой погоды и восточного ветра. 24 мая 1946 года. начал вскапывать сад, то есть снимать дёрн изнурительный труд. Почва не только совершенно сухая, но и каменистая. Всё же вчера вечером прошёл небольшой дождь. Вскопаю приличный участок и посажу салат. Осенью посажу кусты ревень, если будет возможность, плодовые деревья, но для защиты от оленей потребуется высокая и крепкая ограда. В сумерках выстрелил по кролику и промахнулся. На другом конце сада мне то и дело попадается на глаза молодой кролик очень светлого, бежевого окраса, так что при некотором освещении он кажется почти белым. Никогда раньше не видел кролика такого окраса. Как всегда, когда из раза в раз встречаешь животное с некой выдающейся особенностью, понимаешь, что на глаза попадается один и тот же зверь. видел плывущего в заливе Тюленя недалеко от берега он медленно опускался и поднимался в воде и держал морду почти перпендикулярно как перископ дональд дарох сказал мне что в прошлом месяце две тёлки сдохли от отравления орляком таков был диагноз ветеринара казалось бы если орляк для них ядовит то природа должна была развить в них умение отличать и сторониться опасных растений, а в противном случае скот бы здесь не выживал. 26 мая 1946 года. Уже 2 дня как облачно, но по-прежнему очень жарко и сухо. Работаю в саду голым по пояс, так удобнее. Посеял латук, редис, зелёный лук, кресс-салат. Ничего больше не буду делать, пока не пойдёт дождь. До глубины 8 дюймов почва сухая, как в пустыне. Сегодня наткнулся на налившегося клеща, который, наверное, только что отвалился от коровы. Он был чуть больше горошины, но овальной формы, размерами с высушенную фасолинку, серый, блестящий и довольно плотный. Разрезал ножом, он был полон тёмной вязкой крови. 27 мая 1946 года. Слабый дождь ночью и утром, но почва не размякла ни на йоту. Сегодня целый день порывистый ветер и в основном облачно. Ветер путешествует по всем делениям компаса. То и дело низкая облачность, но по-прежнему без осадков. Вскапывал землю. Лишь малую часть сада можно обработать сразу без подготовки. В остальном необходимо вывести сорняки хлоратом натрия, а затем предпочтительно землю распахать. Видел орла. Так мне показалось, но на приличном расстоянии. И они очень хорошо знают хищных птиц, так что, может быть, это был конюк. Здесь встречаются и дикие, и сизые голуби. 28 мая 1946 года. Сегодня вечером часа полтора шёл дождь сильнее, чем вчера. На этот раз почва немного размокла. Кажется, что дождь всегда утихомиривает море. Вчера смастерил козлы для распилки дров. Изготовление чего бы то ни было из добытой на острове древесины хитрое дело, так как деревья очень сучковатые, и найти гладкий ствол довольно трудно. Сегодня смастерил салазки. примитивная замена тачки из коряг и старых досок. Если держаться ровных участков, то на них можно перевозить довольно приличный груз. В этой местности салазки используют для того, чтобы тащить поклажу по склонам холмов. Но у таких салазок, наверное, совсем другое строение. Начал строить каменную печь для сжигания отходов. Страшно нудная работа. так как приходится искать плоские камни обнаружил торфяную залежь попробую добыть немного торфа завтра если позволит погода обычно торф копают в мае или во всяком случае не позднее первой недели июня дело в том что в середине лета высокая трава не позволяет торфу высохнуть обычно торфяные брикеты выкладывают рядами затем когда верхняя сторона высохла выстраивают их в пирамидки для дальнейшей просушки и потом уже везут на тачках домой. В исключительно сухую погоду торф высыхает за три недели. Если средняя по численности семья полностью зависит от торфа, то его заготовка потребует примерно месяца работы в год. Хайлендская порода крупного рогатого скота немногочисленна. Стадо, которое я принял за молодых тёлок, В действительности состоит из трёх леток. Говорят, у них хорошее, жирное молоко, но его немного. Некоторые коровы чёрного цвета. Этот отзвук первоначальной породы. Их иногда называли чёрными коровами. Овёс здесь обычно сеют разбросным севом, тем не менее зёрна залегают рядами, потому что борозды от вспашки сохраняются даже после боронования. А зерна, как правило, скатываются в борозды. То же самое в Марокко, где не только сеют в разброс, но даже не барануют, а просто вспахивают землю снова и снова. 29 мая 1946 года. Вчера поздно вечером было определенно холодно. Сегодня весь день порывистый ветер и преимущественно облачно. Ветер постоянно меняет направление. Морские чайки залетают в глубь острова, в пресноводные рукава, иногда набегает морская вода попрежнему без осадков. Вчерашний дождь наполнил канаву, так что в бак попало немного воды, но сегодня всё снова почти пересохло. Скопал участок под окном, выкорчевал чертополох, повесил полки. Больше ничего не делал, так как почувствовал усталость и проспал днём 2 или 3 часа. Сегодня вечером промахнулся, выстрелив с тридцати пяти ярдов в сидящего большого кролика, отчасти потому, что это ружье более тугое, чем мне привычно. 30 мая 1946 года. Целый день жарко, сухо и тихо. Море как стекло. Сегодня поздно вечером, буквально несколько капель дождя в течение пяти минут. Видел трёх бежевых кроликов разного размера и в разных местах, так что здесь где-то их выводок. Начал копать участок у изгороди. Почва здесь более глубокая и менее каменистая. Добыл около 100 брикетов торфа и разложил их рядами. Это оказалось на удивление просто. На то, чтобы выкопать 100 или даже больше брикетов, у меня ушло меньше часа. Торф не обязательно залегает в глубоких слоях. После первой полной лопаты в почве обнаружился чистый торф, а глубже более бледный материал, похожий на песчаную почву, причём напитанную влагой. Повесил ещё несколько полок, сделал сиденье для табуретки. У синичек, по-видимому, гнездов в стойке ворот железной. Иногда я вижу, как они вылетают из отверстия. 2 дня назад Одна на мгновение застряла в дырке, когда я приближался и пронзительно закричала. 31 мая 1946 года. Днём кратковременный ливень подстрелил одного из бежевых кроликов, самку удивительного бежевого цвета с красноватым отливом шкурка, попытаюсь выделить 1 июня 1946 года. Обработал кроличью шкурку согласно рецепту из другого дневника, но не уверен, удалось ли мне полностью удалить жир. Примечание. Осмотреть шкурку около 15 июня 1946 года. Облачно, слабый моросящий дождь, но не холодно. Наткнулся на ворона, который, должно быть, спал на утесе. Так или иначе, он некоторое время барахтался в зарослях папоротника, прежде чем сумел взлететь. Большая птица из ястребиных, в рисунке полета чем-то напоминающая пустельгу, но крупнее и медленнее взмах крыльев, часто кружит над полем позади дома, предположительно под вид конюка. В лесу обнаружил птицу средних размеров и коричневого цвета, которая выглядела как вальчнаб. Я думал, что они не остаются здесь на лето. Довольно много тетеревов. Когда они в паре, самец и самка будто одного цвета. Я думал, что у самки окрас светлее. Распустился очиток с красноватыми листьями, которого здесь так много на скалах. Розовато-белые цветы. Попытаюсь пересадить небольшой побег, но теперь, наверное, уже поздно. 2 июня 1946 года. Целый день очень жарко и сухо до вечера, затем моросящий дождь. Пересёк остров от Киноктры до Гленстроздейла, около 3 1/2 мили по прямой, но около 5, если считать уклоны пути. Путь в один конец 2 часа, обратный час и 3 четверти часа. Убил змею. Цвет коричневый, длиной около 18 дюймов, какая-то зигзагообразная отметина на спине. Не могу быть уверен, что это гадюка, но решил уничтожать всех змей вблизи от дома, стремясь обезопасить Ричарда. Убив её, разрезал пополам, затем поднял, как мне показалось, за безопасный конец, чтобы рассмотреть получше, но это оказалась голова, которая тут же попыталась меня укусить. Раньше видел ещё одну змею, но только мельком. Видел трёх диких козлов. Они находились на расстоянии примерно 400 ярдов и отсюда выглядели совершенно чёрными. Движение несколько тяжеловато по сравнению с оленям. Видел, так мне кажется, желтоголового королька. 3 июня 1946 года. Утром облачно и слабый дождь. В остальное время сухо, но ветренно. Говорят, ночью прошёл дождь. Посеял кресс-салат, редис, зелёный лук, латук. Кресс-салат и, кажется, латук, посеянные 26 мая сорок шестого, дали всходы. Две молодые кукушки, ещё не вполне вставшие на крыло, сидят на ограде. Ласточка свела гнездо в большом амбаре. Четвертое июня 1946 года. Почти весь день до пяти тридцати вечера сильный дождь, а затем небо прояснилось. Вечером приятная теплая погода, немного солнца. Утром море довольно бурное, к вечеру быстро успокоилось. Взошел редис, посеян 26 мая 1946, посыпал золой вокруг всех всходов. Слизни ужасны. 5 июня 1946 года. Целый день бурно западный ветер, дождь иногда прекращался, но ветер не стих. Значительное волнение на море. Слишком сыро, чтобы долго работать в саду. Расчистил большой амбар под уголь и так далее. Пол был покрыт толстым слоем очень сухого навоза, а сверху ещё присыпан слоем белого вещества, вероятно, селитры. Таким образом, выручил полтелеги навоза. Две огромные птицы из ястребиных, похожие орлы, кружили совсем рядом с домом, иногда всего в 20-30 ярдах над землёй. На них налетали вороны, иногда чуть не садились им на спину. На прогулке видел только одного кролика. Возможно, в очень ветренную погоду они отсиживаются в норах. Вновь видел Тетерева. 6 июня 1946 года. Весь день ясно. Два непродолжительных ливня по несколько минут. Море довольно спокойное. Вчера вечером подстрелил ещё одного бежевого кролика, выделал шкурку. Примечание: проверить около 20 июня 46. Оказывается, множество местных кроликов, возможно, один из десяти, имеют такую окраску. Тем не менее, ценность этого признака для выживания не высока, так как эти кролики очень заметны. Этого кролика я видел почти в полной темноте, но не смог бы различить животное обычного окраса. Доставили мотыгу, так что я начал выпалывать сорную траву на участке за домом. С орудием это относительно несложная задача. Вскрыли бидон керосина в 40 галлонов. Если использовать два галлона в неделю, позже проверим достоверность моего предположения, керосина должно хватить по меньшей мере до конца октября. 7 июня 1946 года. Весь день ясно. Дошел до Гленн Гаррисдейла и вернулся обратно. Ровно три часа в каждую сторону или даже дольше, если выбрать не лучший маршрут. Расстояние по прямой около 10 миль, но по дороге около 14, то есть в оба конца, видел стадо диких козлов, они определённо бызливые оленей, большинство чёрного окраса, у некоторых белые пятна. С расстояния, на которое к ним можно подойти, то есть с 300 ярдов, они кажутся очень большими, так что их можно спутать с домашней скотиной. Вероятно, это из-за махнатой шерсти. На берегу в Гленгарисдейле лежит старый человеческий череп и другие кости. Говорят, это кости одного из выживших в резне Маклинов с Кемболами. Так или иначе, череп около 200 лет, сохранились два зуба с задних в хорошем состоянии. Если о марах в местных водах многочисленны, и отличаются превосходным качеством, то крабы редко достигают больших размеров и вряд ли годятся для продажи. Довольно часто в одну вершу попадают два омара. На сегодня цена омаров на рынке составляет 2 шиллинга 11 1/2 пенсов за фунт. Вчера сварил двух омаров в живьём. Это единственный практичный способ их умерщвлять. В течение нескольких секунд после того, Как я погрузил их в кипяток, они, казалось, ещё жили, по крайней мере, судорожно двигались. Тем не менее, части их панциря начали краснеть сразу после того, как их опустили в воду. Полгаллона керосина достаточно, чтобы доверху заполнить лампу Аладдина, торшер и одну настенную лампу, а ещё одну настенную лампу наполовину. Это обеспечивает освещение примерно на 2 суток. Кухонная плита потребляет ещё полгаллона в неделю, то есть потребление керосина должно составлять примерно 2,5 галлона в неделю или, скажем, 3 галлона, если использовать дополнительную плитку для сушки. Таким образом, 40 галлонов керосина должно хватить до конца августа. 8 июня 1946 года. Весь день ясно, тепло, но не очень солнечно. Море спокойное. Зацветает бузина, не поздно ли? Часто встречаются мыши-полевки. Рябина уже давно цветёт. Прорастает кресс-салат, посеянный 3 июня 46. Никаких признаков лука. Трисогузка свила гнездо в амбаре. Я очень занята переносом пучков мха. Отметил, что здесь не видно дроздов или чёрных дроздов, мало зябликов и даже воробьёв очень мало. Не думаю, что мы видели после приезда хотя бы одного воробья. Тоже скворцы. Жаворонков можно увидеть, но не очень часто. Домовых мышей и крыс пока не видели. Цена за гусёнка в возрасте, мне кажется, 6 недель 25 шиллингов. По сегодняшним меркам не слишком дорого, если учесть, что гусь почти всю жизнь питается травой. 9 июня 1946 года. С утра ясно. К 5 вечера набежали облака, дождь. Море спокойное. Олень истоптал предназначенный для просушки торф, вероятно, потому что мы выложили его не на траву, а на само торфяное ложе. которая олени считают своим пастбищем. Аврил обнаружила возле ворот дохлого крысёнка. До сих пор вокруг дома не видели ни крыс, ни мышей, ни щитаю полёвок. 10 июня 1946 года. Всё утро шёл дождь, после полудня ясно. Некоторое время после полудня сильный ветер с запада и не слишком тепло. Море спокойное. Посеял латук. Второй участок, засеян 3 июня 46-го, дал всходы. Луг, посеянный 26 мая 46-го, только показался из земли. Посыпал золой вокруг всходов. Моторная лодка, то есть небольшая весельная лодка с подвесным мотором, совершает путь от Ордласы до Грент-Гаррисдейла, говорят, это 15 миль, но мне кажется, что больше, за 2-3 часа. Иногда за два, расходуя полтора галлона бензина. Расход топлива составляет примерно один галлон на восемь миль. За бортным мотором можно снарядить любую лодку, даже плоскодонную. Очевидно, рыба, которую называют здесь люром, — это пол-лак, но иногда о ней говорят как о разновидности сайды. Употребительна фраза «каменная сайда». «Я давно уже не видел этих рыб». Но они, мне кажется, принадлежат к разным семействам. 15 июня 1946 года на несколько дней уезжал в Бигар и Глазго. Сегодня тепло и облачно, после полудня слабый моросящий дождь. Посеял морковь, свёклу, шпинат, стручковую фасоль, репу, брюкву, кресс-салат, почти всё в небольших количествах. Латук, посеянный 10 июня 46, уже дал всходы. Рассаду редиса кто-то сожрал. Заподозрил, что это слизни, и насыпал ещё золы, но вскоре увидел крольчонка из семейства обитающего в саду, который бродил у салатные грядки. Так что по винен, вероятно, кролик. Можно было ожидать, что вначале он бросится на латук. Накрыл грядку проволочной сеткой. Надеюсь, достаточно, чтобы отпугивать кроликов. Привёз домой гусей, возраст 2 месяца. Птицы полностью оперились и, кажется, весят по 8-10 фунтов каждая. Возможно, из-за стресса при переезде они не разошлись по сторонам, как я ожидал, но провели большую часть дня, сбившись в кучку у задней двери дома, и даже не особенно много щипали траву. Сегодня на изгороде сидели редком три пустельги, вероятно, молодые птицы, недавно научившиеся летать. Овёс, посеянный в бигаре, взошёл хорошо, довольно равномерно. Кстати сказать, нива, кажется, наиболее густой там, где было больше всего грачей, так что на грачей, возможно, клевещут, и нужны им только насекомые. 16 июня 1946 года. Целый день облачно, после половины двенадцатого дождь почти не прекращался. Дошел пешком до W-образных бухточек рядом с Гленн Стродейлом. Примерно полтора часа в один конец. Видел змею, кажется, гадюку. Не убил ее, так как не нашел подходящей палки. В одном из заливов видел сдюжину тюленей. Шесть из них сидели на выступающих из воды скалах. Завидев нас, они поплыли к берегу, наверное, из любопытства. Ни в одном не признал молодого, по крайней мере, с виду. Говорят, что тюленята белые. Неопознанная птица, что я видел вечером, возможно, была лавунчиком. Длинный клюв, как у бекаса, довольно плотное телосложение, крылья относительно короткие — Рык звучит как чип-чип, размером чуть больше дрозда. Луг, посеянный 3 июня 46-го, только взошёл. Повсюду цветёт подмаренник, колокольчики не до конца отцвели, кое-где ещё цветут примулы. Лучшее время для наперстянки. 17 июня 1946 года. Весь день ясно. Посеял лук, парей, люпины, живокость, фиалки, обриет, узайчу, капусту, камнеломку, гвоздики серовато-голубые. 18 июня 1946 года. Ясное и тепло. Посеял репу. Днём начало освобождать от камышей дорогу на расчистку 200 ярдов дороги, там, где камыши растут почти непрерывно. Потребовалось около двух с половиной часов. Косить косой камыши не вышло, так что вынужден был прибегнуть к серпу. Кстати, небольшим тяжелым серпом без спинки можно орудовать во всех направлениях. Сложил оставшиеся брикеты торфа по три. Нижняя сторона все еще очень влажная. Получилось около ста-150 брикетов, еще примерно сто растоптал олень. Однако в опытных целях достаточно запомнить, что торф необходимо сушить на траве, а не на торфяном ложе, где его может раздавить олень и где нижняя сторона остаётся влажной. Здесь говорят, что не следует нарезать торф позднее первой недели июня, так как после этого выросшая трава не даёт торфу высохнуть. Выделал ещё одну кроличью шкурку обычного окраса Примечание: проверить примерно в начале июля. 19 июня 1946 года. Рано утром дважды прошёл кратковременный ливень, а потом было ясно и тепло целый день. Утром дошёл до Ардлассы. Путь занял ровно 2 с четвертью часа, так что расстояние не может составлять 9 миль, как говорят обычно. Может быть 9 миль до Кинооктры и около 7 1/2 до Барнхилла. Ласточки в амбаре снесли яйцо, я обнаружил скорлупки. 20 июня 1946 года. Дождик с утра, затем ясно и довольно ветрено. Лотук, посеянный 25 мая 46, -го, почти готов к пересадке. Гуси по-прежнему предпочитают держаться участка у задней двери. По-видимому, им нравится сидеть на камнях. Ещё они входят в амбар и подсобные помещения, стоит оставить двери открытыми. Они довольно много щиплют траву, но не идут в поле. А если погнать их на луг, их охватывает ужас, и они стремятся обратно. Рацион гусей состоит в основном из домашних объедков. Но они выглядят тучными и довольными от того, что они топчатся преимущественно на одном месте, понимаешь, сколько они производят экскрементов. От шести гусей, если судить по количеству, которое мы добавляем к навозной куче, получается от фунта до двух фунтов фекалий ежедневно. Вчера вечером видел, но не опознал хищную птицу, охотившуюся вдоль побережья. Птица имела белый окрас, И по полёту её можно было принять за сову, но насколько я мог разглядеть с расстояния 200-300 ярдов, на голове и шее чёрно-белые отметины, которых я никогда не видел у сов. 21 июня 1946 года. Тепло, но облачно примерно до 9 вечера. Затем пал густой шотландский туман. которым можно вымокнуть до нитки. Высадил примерно дюжину кустиков латука, укрыл мешками, выделал еще одну кроличью шкурку. Проверить около 5 июля 46-го. 22 июня 1946 года. После полудня ясно и тепло. Затем с моря внезапно покатилась плотная дымка, море как стекло. Посеял морковь, высадил ещё ряд салата-латука. Репа, высаженная 15 июня 46-го, взошла, а брюква, посеянная в тот же день, только показалась. 23 июня 1946 года. Моросящий дождь почти целый день. Вечером прояснилось, но туман не рассеивался, то опускаясь ниже, то поднимаясь вверх. А иногда пеленой стлался по земле, так что побережье большой земли не было видно, но отчётливо на много миль вдаль различались возвышенности на той стороне пролива. Слишком сыро, чтобы работать в саду. Убрал мешки, которыми укрывал латук. Мне кажется, салат выживет и так, если, конечно, стеречь его от слизней и кроликов. Взошла репа, посеянная 18 июня 46-го. расцветает дикая роза, характерная для этих мест. Цветок белый, с нежно-розовым оттенком по краям, великолепный большой бутон с ярко-розовым кончиком. От листьев исходит лёгкий аромат шиповника. Вероятно, это так называемая шотландская роза. На некоторых стеблях множество шипов, но это не правило. Не знаю, удастся ли её привить. Гуси несколько осмелели. Сегодня они наслаждаются дождём и купаются в лужах, отчего против всяких ожиданий выглядят более грязными, чем обычно. 24 июня 1946 года. Ясное и тепло большую часть дня. Свёкла, посеянная 15 июня 46, только показалась из земли. Вечером провёл около 2 часов Пытаясь вытащить из трясины корову, она упала в узкую канаву возле дороги и увязла в грязи по самую шею. Вероятно, она бы там утонула, если бы канава не была такой узкой и её не удерживали с боков стенки. Я и ещё один мужчина изо всех сил старались её вытянуть и даже попытались применить рычаг в виде досок, но тут потребовались бы усилия по меньшей мере пяти или шести мужчин. В конечном итоге её вытащили с помощью грузовика. Говорили, что она ничуть не пострадала, хотя должно быть провела в канаве не меньше 5 часов. Ограда под электрическим напряжением, призванная разделять стадо скота, похоже, не справляется с задачей. Животные не только прорывались и перепрыгивали через ограду, но, как говорит Дональд Дарох, одна из хайлендских коров джёрлась о провалоку боком. 25 июня 1946 года. До вечера ясно, потом пошёл дождь. Лодку доставили утром, но для рыбалки море слишком бурное. Покрыл лаком лодку и подготовил роульсы. Здесь крайне сложно найти прямой кусок древесины, даже подбирая деревяшки для ножек табуретки. Я вижу, что каждая крепкая ветка приличной длины имеет изъян. Расцветает ещё одна роза, на этот раз розовая. Пожалуй, это шиповник, но он несколько отличается от английской разновидности, более корявый и шипастый. И от его цветов и листьев исходит тонкий аромат эглантерии. Впрочем, не думаю, что это эглантерия, у которой, насколько я знаю, никогда не бывает цветов. Внизу на побережье много кошачьей мяты, перечной мяты. На персянка начинает отцветать. Сегодня нашел гриб, настоящий гриб, как мне кажется. Проведил редис и лотук. Лотук растёт хорошо. Нужно только защитить его от кроликов и слизней. Сложил ещё немного брикетов торфа по три. На сегодняшний день добыли не больше двух центнеров. на смежной странице. Черенки фуксии. Июль-август. Длина 4 дюйма с боковых побегов. Срезать с пяткой, удалить нижние листья, подрезать пятку, сажать в песчаную почву, сохранять влагу и защищать от полуденного солнца, но не держать в тени всё время. То же сделать для эскалонии, но в конце лета. 26 июня 1946 года. По большей части ясно, но очень ветрено. На море волнение, но в заливе спокойно. Отправился на рыбалку около 10:00 вечера. Поймал две сайды на удочку с красной катушкой. Поймал бы и больше, но пришлось возвращаться, так как лодка даёт течь. Около 11:00 вечера из воды выпрыгивал косяк рыбы, похожей на плотву. 27 июня 1946 года. Шторм на море и затяжной ливневый дождь примерно до 8 вечера. Море бурное, к вечеру чуть успокоилось. Слишком сыро, чтобы работать в саду. Ветер юго-восточный. Морковь, посеянная 13 июня 46, дала всходы. Шпинат, посеянный в тот же день, только показался из земли. Кролики снова поедают латук и так далее. Накрыл салат дополнительным слоем проволочной сетки. Заказал по дюжине кустов красной смородины, черной смородины, крыжовника, одну дюжину корней ревеня, две дюжины кустов малины, четыре дюжины клубники, шесть яблонь. Вероятно, доставят не все. Подстрелил двух кроликов. Впервые двух зверьков за день. Хотя кроликом несть числа, участки нивы, которые чаще всего посещают кролики, выглядят как подстриженный газон. Нашёл ещё один гриб, Аврель нашла две спелых ягодки черники. Рано. 28 июня 1946 года. Весь день ветер сильными порывами, ветер юго-западный. Но после двух пополудни почти без осадков. Море всё ещё бурное. Дожди развезло не так сильно, как я ожидал. Выделал кроличью шкурку, белую. Проверить примерно 12 июля. Начал вскапывать новый участок. Этот участок следует удобрять навозом, чтобы сажать клубнику или малину, используя в буквальном смысле слова древний навоз. который соскребаю с пола большого амбара, смешивая его с гусиным навозом и золой. Почве вероятно нужна известь. Доставили бочку бензина примерно 40 галлонов. Если не выделят дополнительную квоту, то это весь наш бензин примерно до конца октября. Норма на две машины составляет 8 1/2 галлонов в месяц, но в июне на мотоцикл только полгаллона. Буду исправно помечать, сколько бензина беру из бочки. Сегодня взял 1 галлон. Фасоль дала всходы. Мал Колм Маккени говорит, что ограда от кроликов должна достигать высоты 4 футов, дескать, более низкие препятствия они преодолевают. 29 июня 1946 года. Погода плохая. Но в течение дня прояснение. Море всё ещё довольно бурное. Повторно покрыл лодку лаком и законопатил два на вид негерметичных шва. Посадил ещё немного лотука, укоротил лодочные вёсла на 6 дюймов каждое. 30 июня 1946 года. Ясно, но порывистый ветер. На море буруны большую часть дня. Посеял брюкву, шпинат дал всходы, но пока очень маленькие. Почва у ограды намного глубже, чем у дома. Удобряю навозом. Клубнику посажу в конце второго участка, если раздобуду рассаду. Места как раз хватит на 4 дюжины кустиков клубники, 2 дюжины кустов малины и грядку ревеня. Ревень может расти на почве победнее. Чтобы защитить возделанные участки от кроликов, Потребуется 100 ярдов проволоки и около 50 кольев. На смежной странице. 7 июля 1946 года. Позавчера вернулся из Лондона, где пробыл несколько дней. В Лондоне невыносимо жарко. Здесь до вчерашнего дня шёл дождь, а вчера прояснилось, хотя было не очень тепло. Начиная с Глазго, сено в основном собрано, над жури пока ещё нет. Скворцы, которых никогда не видно на этом конце острова, довольно распространены в Крейк-Хаусе. Вчера видел чёрного дрозда, здесь это почти редкая птица. Посадил ещё латук. Все семена дали всходы, кроме шпината, который даже не пророс. Наверное, плохие семена. Вчера срезал немного кресс-салата. первый урожай из сада, разбитого на Девственном лугу, примерно 20 мая 1946-го. Мы рыбачили в море раз шесть, и ни разу у нас не было пустого дня, хотя однажды, когда мы вышли в море около восьми вечера, удалось поймать только одну рыбину. Лучший улов дважды — пятнадцать рыб, четырнадцать сайт и один поллок. Вчера вечером Аврель поймала скумбрию, но рыба прыгнула обратно в воду, когда её снимали с крючка. Собственно, ловля скумбрии начинается в августе. Рыба неизменно начинает клевать в сумерках, то есть в это время года около 11:00 вечера. В течение примерно 10 минут скумбрии клюют неистово. Рыб тащишь в лодку одну за другой, потом клёв внезапно стихает. Бензин Взял 3 галлона, чуть меньше, для мотоцикла, 2 галлона для автомобиля. 2 галлона заняли в Ардлассе. На сегодня взято всего 8 галлонов. 6 галлонов, если вернут 2 взятых в займы. Непременно заказать следующее: полдюжины яблонь, включая две шпалерные. Полдюжины других плодовых деревьев, включая две шпалерные вишни. Одну дюжину кустов чёрной смородины, одну дюжину кустов красной смородины, одну дюжину кустов крыжовника, две дюжины кустов малины, четыре дюжины кустов клубники, одну дюжину рассады ревеня. Клубнику доставят в сентябре. Подготавливаю почву уже сейчас, унавоживаю насколько возможно обильно навозом с пола амбара. Остальные растения доставят не ранее ноября, поэтому возможны трудности с посадкой. Появились люпины и фиалки. Пытаюсь получить разрешение на проволочную ограду от кроликов длиной в 100 ярдов. В последнее время кролики стали меньше вредить, несомненно, потому что я так часто по ним стреляю. 8 июля 1946 года. В основном ясно. Но к вечеру густой туман и небольшой дождь. Вчера вечером поймал двадцать пять сайт и одного поллока. Девятое июня 1946 года. Дивный, ясный, жаркий день. Вечером внезапно похолодало. Заметил наполовину созревшие лесные орехи. Аврил нашла еще пару грибов. Заметил на репе блошек. Полил мыльной водой. только три сайды. Орловская инсценировка Красной шапочки для радио транслировалась в передаче BBC Детский час 9 июля 1946 года. 10 июля 1946 года выделал кроличью шкурку обычного окраса. Проверить примерно 25 июля 46-го. Вечерний улов 4 сайды. Движение этих рыб довольно непредсказуемо, но, по-видимому, они следуют косякам мальков. В их брюхе обнаруживаются какие-то крошечные угри длиной около 1,5 дюйма. 11 июля 1946 года. Вчера вечером 8 сайт. Море кишит рыбой. Весь день жарко, а вечером удивительное дело, ощутимо похолодало. Ветер сменился на западный, но дождь не пошёл. Выслеживая кролика, наткнулся на горностая в летнем меху, резвящегося на больших камнях у ворот. Он был всего в нескольких футах и казалось почти меня не боялся. Иногда он просто садился на камень и смотрел на меня. У меня сложилось впечатление, что он более тёмного цвета, более шоколадного оттенка, чем горностаи, которых можно увидеть в Англии. Я не раз замечал, что иногда животные этого семейства обычно довольно робки, теряют всякий страх перед человеком. Капканы на кролика установил 12, пока не принесли результатов. Возможно, правильная расстановка капканов и силков требует длительной практики. Всё же один или два капкана оказались сдвинуты с места, а значит, кролики всё же не всегда минуют эти места. Дональд Дорох говорит, что пойманных рано утром кроликов нужно сразу собирать, а то они достанутся чайкам. В тенистых местах, несколько цветущих примул, распускается ещё один цветок пятнистого гетьрышника, на этот раз тёмно-лиловый. Тот другой Был бледнейшего лилового оттенка, почти белый. Аврил говорит, что это один и тот же цветок, просто другая разновидность. По-прежнему цветут бобовые. Небольшой красивый цветок, очанка, цветет в садовой траве. Повсюду черноголовка. Из семян цветов, посеянных 7 июня 46-го, не взошли пока только люпины, фиалки и гвоздики. Шпинат вне всякого сомнения не пророс, так что использую этот участок для чего-то другого. Так называемая дикая европейская кошка в действительности не слишком дикая. Я не раз имел возможность рассмотреть её вблизи. Мне всегда казалось, что крадётся она неумело, так или иначе. Дичи на острове, похоже, великое изобилие. А иначе трудно представить, что животное столь выдающегося окраса, черепашки пятна, вообще могло бы здесь выжить. 12 июля 1946 года. Вчера вечером 24 сайды. Мы поймали их всего за 20 минут, после чего собрали вещи, не желая ловить рыбу просто так из-за азарта. Мы могли бы поймать и 50, если бы хотели. Море кипело жизнью. Повсюду вокруг лодки из воды выпрыгивали рыбы. Одна по взвешиванию оказалась весом около 11-12 унций. Но рыбы более или менее одинаковы по размеру, и я думаю, что ни одна из них не весит меньше 6 унций. Исключительно вкусная рыба. Пытаюсь выяснить точный местный рецепт, чтобы сушить рыбу на зиму. Гуси немного леняют, возможно, из-за плохого питания. Не думаю, что в обычных условиях они линяют раньше августа. 13 июля 1946 года. Вчера целый день жарко и сухо, море как стекло, слепни ужасные. Ночью несколько капель дождя. Утром влажно и туманно, ветер западный. Вчера проведил первый участок крепы. посеял ещё лука-порея. Вечером около половины 11 у новой конюшни видел трёх выдр, бегущих вместе по траве на расстоянии всего 30 ярдов от меня. При вечернем свете они выглядели почти чёрными. Этим утром впервые поймал в ловушку кролика, отправился собирать селки и захватил с собой ружьё. Увидел одного кролика, сидевшего на расстоянии 40 ярдов. выстрелил и убил его и только потом обнаружил, что он уже был в силке вокруг шеи. Обратил внимание, снимая шкурки с кроликов, на большую разницу между старыми и молодыми особями. С молодого кролика шкурка сходит как перчатка, а со старым приходится изрядно повозиться. Кроме того, после выделки шкурка молодого кролика остаётся гораздо более мягкой. На сегодняшний день выделал 6 или 7 шкур, ни одна не загнила, но окончательно всё станет ясно только через несколько месяцев. Потом предстоит выяснить, как сделать шкурки мягкими, пока они довольно жёсткие. Днём немного прояснилось, ночью снова дождь. Прилив по-прежнему очень низкий, море не доходит по меньшей мере 20 ярдов до отметки высокого прилива. Однако Ангус Маккени говорит, что скоро начнутся весенние приливы. Днём у самого выхода из залива над морем вдруг взметнулся огромный столб воды. Аврил сказала, что это дельфин-косатка или серый дельфин. Ничего не знаю об этих созданиях, даже не знаю, млекопитающие или они. Аврил купила вершу для амаров, и мы опустили её в море. Ещё одну должны доставить на следующей неделе. Мне кажется, я расположил её слишком близко к берегу. Так как дома было много еды, мы намеревались поймать только одну рыбу, чтобы использовать её в качестве приманки для верши, но тут начался клёв, и к тому времени, как мы подготовили вершу, улов уже составлял 8 или 9 рыб. Угля почти не осталось. Одна тонна, начиная с 25 мая, то есть тонны хватает примерно на 6 недель. Скоро доставят ещё угля. Тогда как сбор и заготовка дров, если использовать только дерево, подразумевает работу двух человек в течение 2 часов ежедневно. Сделал рукоять для кувалды из большой ветки рябины. Интересно, достаточно ли она крепкая. Здесь почти невозможно раздобыть подходящий кусок дерева, прямой или без изъяна. Выделал кроличью шкурку проверить в конце июля. 14 июля 1946 года ночью прошёл дождь, утром порывистый западный ветер, дождь с прояснениями. Собрал редис, посеянный 25 мая 46-го. Качество неплохое, но мне следовало посеять другой сорт, с более коротким стеблем. Зелёный лук можно собирать через неделю или около того. лотук через 10 дней или 2 недели поднял на поверхность вершу. В ней был краб, обычная съедобная разновидность, но слишком маленький, чтобы стоило его хранить, так что я выбросил его в море. Здесь почти все крабы небольших размеров, и в стоит оставлять разве в том случае, если поймал 2 или 3, поэтому нужно смастерить садок для хранения. 15 июля 1946 года. Ночью дождь, и сегодня утром довольно сильный затяжной дождь, определённо холодно. Во вторую половину дня дождь и солнце, порывистый ветер. Иногда ветер меняется на юго-восточный. Не рыбачил и не проверял вершу. Лодка устойчиво на якоре, но внезапно начался прилив, море стало наступать, так что лодка оказалась слишком далеко. И мы не могли добраться до неё по высокой воде. Смастерил садок для рыбы, который показался мне слишком большим и неуклюжим, так что буду использовать его для крабов. Проведил первый участок брюквы, также моркови и свёклы. Посажу ещё латука. В этом году он растёт так быстро, что если посадить его сейчас, то можно будет собрать до конца сентября. Убрал проволочную сетку с грядок. Так как я похоже отвадил на время кроликов и истребил семейства, которое обитало в саду. У оленей уже очень большие, но всё ещё бархатистые рога. Самка трясогузки сидит на ограде и кормит птенца. Эта порода покинула гнездо около 3 дней назад, а значит, трясогузки вскармливают птенцов ещё некоторое время после того, как те научатся летать. 19 июля 1946 года. Несколько дней не вёл дневник, так как затерялась ручка. До вчерашнего дня погода была дождливая, причём с порывистым ветром. Вчера вечером небо прояснилось, и теперь всё ещё ясно. Ветер в основном западный, море спокойное. Рыбалка скуддела. Вчера вечером только две рыбы, то есть саиды, обычно попадается и один или два поллока. И семь рыб позавчера. Рыба больше не выпрыгивает из воды. Вчера же вечером Аврель поймала на крючок и вновь выпустила скумбрию, поднимая её на борт. Верши исчезла всего после 3 дней использования. Наверное, я расположил её слишком близко к течению или же недостаточно нагрузил, и она уплыла. Приливы стали значительно выше. Необходимо осмотрительнее ставить лодку на якорь. чтобы добираться до неё при высокой воде или напротив, не тащить её слишком долго по мелководью во время отлива. Выделал две кроличьи шкурки, проверить примерно в начале августа. Видел много кроликов с белой отметиной вокруг шеи в окрестностях Кинооктры. Таких никогда не бывает здесь на расстоянии миль с небольшим от Кинооктры, тогда как бежевые кролики распространённы здесь не встречаются на той оконечности острова. Торф уже занесли и начали использовать, хотя он по-прежнему довольно сырой, около 150 брикетов. Вчера нашёл спелую чернику, много лесных орехов близ Киноктры. Говорят, что орехи созревают в начале сентября. Чёрная смородина почти созрела. Дональд Дарох и его сестра Отлично справляются с прореживанием репы около четверти акра. Репа теперь высотой в 8 дюймов или около того, приходится прореживать вручную. Дональд Даррох не будет пользоваться мотыгой, так как полагает, что в противном случае не получится выделить наиболее жизнеспособные растения. В принципе, можно было бы пройтись мотыгой начерно, а затем выбирать по одному. Однако здесь не принято пользоваться мотыгой. Для того, чтобы проредить весь участок, засеянный репой, потребуется почти неделя. Дональд намерен собрать немного картошки. Нам тоже пора, так как дома картофельный исходе. 20 июля 1946 года. Днём временами слабой дождь, облачно, ветер порывами и определённо холодно. Проредил Второй участок крепы. Доставили проволочную ограду от кроликов, 100 ярдов по 3 фута. Потребуется около 30 кольев, которые трудно вытесать, так как здесь мало гладкой древесины. Скоро доставят хлорат натрия, 1 центнер, из которого, однако, Флетчеры хотят позаимствовать половину. Половина английского центнера должно быть достаточно, чтобы покрыть всю площадь. причём довольно насыщенным раствором, но я собираюсь обработать почву дважды. Взял полгаллона бензина, на сегодня взято 8,5-2 в 29 степени галлона. Сегодня начали использовать вторую тонну угля. Следовательно, первой тонны хватило примерно на 8 недель, но при этом мы сожгли немало дров и немного торфа. Таким образом, 6 тонн в год для этого дома совсем немного. посеял редис. Подстрелил кролика с белой шеей, белая отмечена только вокруг шеи и носа. Этот подвиг свойственен именно нашей местности и встречается только на двух участках. Рыбалка определённо скудела. Вчера вечером только три сайды и две предшествующим вечером. Вчера вечером, стоя на мысу, вдруг обнаружил вершу и пришёл к выводу, что это наши верши, потерянные. вытащил её на берег и понял, что это не она, но быть может, та, которую обещали оставить нам я и а. В верше был приличных размеров краб, которого я оставил. С огромным трудом вытащил его. Он уцепился за сетку, и мне пришлось разнимать клешни до да так, чтобы он не цапнул меня за руку. Флетчеры собрали первый урожай картофеля, возможно, что преждевременно. так как у их людей теперь не осталось картошки. Прилив гораздо выше. В море сильное течение, но на поверхности все еще спокойно. Выделал две кроличьи шкурки. Проверить примерно 3 августа 46-го. 21 июля 1946 года. Отвратительная погода. Дождь не сильный, но идет почти весь день. Так промозгло. что хочется камина в каждой комнате. Слишком сыро, чтобы долго находиться в саду. Установил вершу и удлинил верёвку для садка, но не рыбачил из-за противной зыби на море. 22 июля 1946 года. На том конце острова Хлеще дождь на этом не так сильно. Заметил, что в нашей местности довольно много зябликов. хотя они не часто попадаются на глаза пытался рыбачить, но трудно приставать и швартовать лодку. На море волнение и течение очень сильное. Поймал несколько поллоков всего за 5 минут, затем клёв внезапно прекратился. Сайда попадается только мелкая, верша пустая. 23 июля 1946 года. Дождь большую часть дня, вечером перешедший в ливень. Час или два такого дождя, и речушки выходят из берегов, а дороги превращаются в потоки. Для рыбалки море слишком бурное, но я поднял вершу пустой и промок до пояса вытаскивая на берег лодку. Ветер меняет направление на южное. Подстрелил двух кроликов одним выстрелом, такое нечасто бывает, то есть со взрослыми особями. 24 июля 1946 года ночью яростный шторм, несколько утихший к утру, иногда раскаты грома, спустился на берег, чтобы осмотреть лодку, и обнаружил, что хотя она выдержала шторм на якоре, бурное море её подтопило, а решётки и так далее смыло за борт. Однако я всё нашёл. У лодки большая трещина в носовой части. Я спустил её на воду, Воды набирается много, недостаточно для того, чтобы считать лодку непригодной к использованию, но достаточно, чтобы вычерпывать раз в четверть часа или около того. Перевернул лодку, заделал трещину пластилином, заделал один или два шва и покрыл толстым слоем лака. Как только море успокоится, проверю, в какой мере она водонепроницаема. Всё же необходимо заменить одну доску в носовой части. даже две доски. Ветер преимущественно с юга. Утром небольшой дождь, но днём солнечно и тепло. Забылу помянуть, что 22 июля сорок шестого взял ещё галлон бензина, то есть и того 9 1/2 2 галлона. Уже целую неделю на островке, что в устье гавани Киноктры, ведут насыщенную и шумную жизнь крачки. Время от времени они с тремглав бросаются вниз к земле почти так же, как на море, когда ловят рыбу, предположительно, кормят птенцов. Кажется, крачки откладывают яйца в конце года. Некоторые также летают к дереву, которое растет на острове, поэтому, возможно, гнезда не только на земле, но и в ветвях. Я почти не вижу теперь светло-бежевых кроликов, хотя и уверен, что в этой местности не убил их всех. Точнее, я подстрелил восемь, а в мае и в июне их было довольно много. В последнее время мне попадается на глаза только один, причём примерно в одном месте. Вероятно, от того, что они так заметны, они первыми становятся добычей ястребов и, возможно, сов. Скорее всего, это не отдельная порода, а просто местная разновидность, подобно чёрным кроликам. Так что интересно будет проследить их распространённость. В следующем году кролики с белыми отметинами присущи исключительно этой местности. Я вижу их в трёх местах и нигде больше. Когда встречаешь таких узнаваемых кроликов, понимаешь, насколько ограничено их перемещение. Выдры, как оказалось, ловят не только морских рыб, но и омаров. Говорят, они ловят таких омаров, какие никогда не попадаются человеку. то есть они слишком велики для верши. То же лосось. Говорят, однажды на берегу нашли сорокафунтового лосося, обглоданного выдрой. Ни один человек на острове ни разу не выловил рыбину такого размера. 25 июля 1946 года. Утром дождливо, но после полудня прояснилось. Море довольно бурное. Дошел пешком до Гленн-Гаррисдейла. Путь в один конец занял 2 часа 45 минут, обратный около 2 часов 40 минут. Так что этот новый путь, очевидно, короче. В прошлый раз по 3 часа в каждый конец. К моему удивлению, море со стороны открытой Атлантики спокойнее, чем здесь. Нашел несколько свежих раковин мидий, хотя и пустых. На этой стороне острова мидий, похоже, нет. Видел почти белую самку оленя, белые пятна, почти сплошь покрывающие спину, но брюхо коричневое. Оленей весь день не было видно, хотя буквально сотни самок. Очевидно, они разделяются в это время года, но куда направляются самцы — загадка. Видел стайку зябликов, так что в этой части острова их больше, чем мне думалось. Снова видел, как на орла налетают серые вороны. 26 июля 1946 года. Ясно и тепло. Море спокойное, хотя ветер снова с запада. В верше большой краб. На этот раз приманкой послужила крольчатина. Выкрасил днище лодки красной краской, затем продолжу белой, а внутри выкрашу в зеленый цвет. Воды в лодку теперь набирается меньше. 27 июля 1946 года. Весь день ясно, хотя и не слишком жарко. Омар в верше, наш первый омар. Закрепил роульсы на веревке, чтобы образовалась непрерывная цепь, по которой можно тащить лодку. Установлю их завтра во время отлива. Сегодня только три сайды, вчера вечером двенадцать. Вчерашним же вечером мы поймали две скумбрии на крючок и оба раза выпустили рыб, когда поднимали в лодку, и того за всё время четыре раза. Причина в том, что скумбрия рыба боевая, и обычно в последнюю минуту она делает рывок, ударяясь о лодку или об одну из других удочек, срываясь с крючка. Куда лучше было бы ловить сетью? Кролики опять хозяйничали в саду. Больше всего вреда, похоже, от семейств с кральчатами. Вчера видел одного светлого окраса. Ян Маккекни говорит, что режущая клешня амара не всегда расположена на одной и той же стороне, как если бы среди амаров встречались левши и правши. 28 июля 1946 года. Дождь почти целый день. Днем ветер южный, и на море яростное волнение, но к вечеру все успокоилось. Установил роульсы, хотя, возможно, не нагрузил их достаточно, не знаю, разметает ли их прилив. Слишком сыро для рыбалки. 29 июля 1946 года. Небольшой дождь, но небо с прояснениями. Прилив разметал роульсы, и... и мне потребовался примерно час, чтобы распутать и установить их снова. Вечером, во время следующего прилива, они почти не сдвинулись с места. Очевидно, их необходимо нагружать вдоль всей цепи. Все же роульсы позволяют сохранить много времени и усилий. Вечером шесть сайт и один поллок. В верши краб средних размеров, которого я убил и оставил в качестве приманки. Говорят, если в вершу попал краб, и вы не собираетесь его оставлять, его нужно убить, а то он сожрёт оставшуюся приманку. Амар, попавший в западню, якобы перестаёт есть приманку. Выкопал немного картошки у дональда Дарроха. Урожай очень плохой, несмотря на отличную соломину. В среднем 5 или 6 клубней на одно растение. Говорят, причина в том, что земля не была унавожена. 30 июля 1946 года до вечера затяжной дождь стеной с порывами ветра. Около 5 вечера начало проясняться, яростные порывы ветра проглядывает солнце. Вчера и сегодня ветер меняется с западного на южный и наоборот, что почти немедленно отражается на состоянии залива. При западном ветре море в заливе всегда относительно спокойное не поднимал из воды вершу. Слишком сыро, чтобы работать в саду, начал ремонтировать тачку. 31 июля 1946 года. Прекрасный ясный день, довольно жарко. В заливе море очень спокойное, но дальше вдоль побережья сильный прибой. Вода чистая и голубая, очень низкий прилив. Обнаружил пропавшую вершу, которая, как и предсказывал Ангус Маккегни, появилась, когда вода была в нижней точке. У меня запуталась верёвка, укоротившись примерно на 6 футов. Длина верёвки значимо при установке верши. Выкрасил лодку в зелёный и белый. Только что закончили, следуя расписанию на июль прополку. Я заметил, что когда освободишь от сорня и травы кусты смородины и крыжовника, до которых добрался олень, они выглядят не слишком плохо, и, может быть, будут снова плодоносить, если укрыть кусты на зиму. У нескольких кустов смородины появились отводки, небольшие кустики, которые я пересажу позже. Установил одну вершу, для второй не хватило приманки. Взял полтора галлона бензина. Всего взято 11-2 галлона. 1 августа 1946 года. Ясно примерно до 10 вечера, затем моросящий дождь, к вечеру превратившийся в ливень. Поймал, то есть вытащил на берег, первую в этом году скумбрию. 2 августа 1946 года. Радковы временные ливни, но большую часть дня ясно. Ветер то с запада, то с юга, и море бурное. Почти всегда бывает трудно спустить лодку на воду, если ветер с юга. Видел семейство быстро летящих молодых фазанов, 6 или 8 птиц, очень рано для августа. Выделал кроличью шкурку бежевого окраса, проверить в середине августа. Установил обе верши используя в качестве приманки мясо кролика. 3 августа 1946 года. Весь день ясно, сильный западный ветер, в заливе море довольно спокойное. Вытёсывал колья для ограды. В саду снова хозяйничали кролики. Любопытно, что они прежде всего набрасываются на редис. Появляются ягоды ежевики, пока зелёные, Кое где покраснели грозди рябины, распускается скобиоза. 4 августа 1946 года. Утром шторм, днём небо прояснилось, но ветер всё ещё сильный. Вскрыл лесной орех, внутри только ядровая гниль. Вероятно, в этом году будет большой урожай лесных орехов. 5 августа 1946 года. Ветер стихает, кратковременный ливни, но в основном ясно. Закончил мастерить тачку. Вышла очень хлипкой ввиду отсутствия подходящей древесины и определил границы третьего участка. Кольев для ограды достаточно и можно натягивать проволоку. Море достаточно успокоилось, чтобы спустить на воду лодку. Роульсы вновь раскиданы. а значит, каждый нужно будет закреплять отдельно. Шесть сайт, но при этом мы выпустили столько же рыб, сколько поймали. В одной из вершей крупный краб без клешней. Похоже, они могут жить без клешней. Раньше я не замечал, что у Амара на одной ноге, позади главной клешни, есть ещё одна маленькая. Амар использует её главным образом для питания. Когда как большие выступают в качестве оружия, помещая амаров в садок, после того как он некоторое время пробыл без воды, нужно проявить осторожность и не утопить его. Для этого амара нужно несколько раз окунуть в воду, прежде чем окончательно опустить туда. Амару нужен кубический фут свежей морской воды каждые 24 часа, так что в садке должна быть хорошая аэрация. 6 августа 1946 года. Временами дождь, вскапываю новую грядку, подготовил колья для ограды. Обрезал те кусты, которые не выглядят совершенно безнадежными. Салат-латук можно срезать, посеян 28 мая 1946 года. Кролики снова были в саду и осваивали грядки. За два или три последних дня не подстрелил ни одного кролика. Кажется, что они переходят от одного типа поведения к другому, то скрываясь, то расхаживая у всех на виду. Поместил в садок двух омаров. Они провели вне воды около 6 часов, так что посмотрим, не утонут ли они после такого перерыва. Верши пустые. В следующий раз установим их на другой стороне залива. Впрочем, боюсь, что этот залив, по крайней мере на время, опустошили ловцы омаров. с большой земли. Ян говорит, что если в вершу попал морской уголь, его необходимо убить немедленно, не извлекая из верши, а то он будет извиваться, сметая всё вокруг. Умертвить угря нужно, перерезав хребет. Забыл упомянуть, что позавчера убил ещё одну змею маленькую. Опять же, не уверен, что это была гадюка, но вблизи дома предпочитаю не рисковать. Связывая клишни амара, нужно начинать с режущей клишни. Сегодня меня ужалила оса, а до сих пор не видели ни одной. Лодку снова подтопило во время шторма, который разыгрался сегодня утром при южном ветре. Если лодка правильно заякорена с кормы и с носа, то она устоит. Однако волны всё равно перехлёстывают за борт, а значит, необходимо удалять из неё всё. что может смыть в море, например, решётки. 7 августа 1946 года. Ясно и очень ветрено с порывами, а вечером небольшой дождь. Установил до 3/4 проволочной ограды от кроликов. Почти на всей протяжённости, она уходит в почву примерно на 2 дюйма, а этого, говорят, достаточно. Море бурное, чуть спокойнее к вечеру. 8 августа 1946 года. Дождь почти не прекращался до вечера, но не сильный, скорее череда моросящих ливней. Ветер в основном с юга. Море бурное с утра и чуть спокойнее вечером. Слишком сыро, чтобы долго работать в саду. Забили первого гуся. Это была птица с повреждёнными крыльями, не самая большая и не самая маленькая. После обескровливания Вес составил 7,5 фунтов, следовательно, живого веса в нём было 8 или 9 фунтов. Возраст 3,5 4 месяца, так что некоторые птицы наверняка достигнут 10 фунтов или более. Поражён размерами и жёсткостью мышечного желудка. Сегодня попробовал печень оленя. Большая, очень тёмная и жестковатая. 9 августа 1946 года. Ночью сильнейший дождь. Вчера вечером пытался рыбачить, но море слишком бурное, чтобы спустить лодку. Якорный канат порвался, и лодку держал только береговой канат, который к счастью не повреждён. Примечание: нужно раздобыть цепь для последних нескольких футов, ведущих к якорю. Очевидно, здесьней почве очень нужна известь. Грядка вдоль стены дома в приличном состоянии, возможно, туда попадала известь из строительного раствора, но на грядке у ограды почва, наверное, очень кислая, и семена отчасти пропали. Кстати, не проросла почти половина цветочных семян, купленных у Картерс. Дождь всё утро, море бурное. Днём вдруг прояснилось. И настал прекрасный тихий вечер, море как зеркало и великолепная луна. После полудня долгое время прочищал засорившуюся трубу водопровода. Это удалось лишь отчасти. Обнаружил якорь, поймал восемь сайд, некоторые приличных размеров. За лодкой тянулись косяки рыбёшек, примерно в 4 дюйма длиной, преследуя наживку. Время от времени крохотные создания попадаются на удочку, но рыбок обычно можно без вреда для них снять с крючка и выпустить обратно в море. Установил верши в другом месте. 10 августа 1946 года. Ясный, погожий день, только днём ливень длительностью всего в несколько минут. В опытных целях обработал небольшим количеством хлората натрия крапиву из расчёта 1 фунт на галлон и примерно 1 галлон на 10 квадратных ярдов. Если это выведет крапиву, применю в той же пропорции к камышам. В верше 1 омар средних размеров связал клешни, надеясь, что всё сделал правильно, но у меня не было лески, и я вынужден был расшить моток бичёвки. В начале связал режущую клешню, сделав затяжной узел и удерживая амара ногой. Сегодня видел ящерицу коричневую, впервые в этой местности. Скапывая землю, непреднамеренно убил жабу, которая сохранилась в почве на глубине нескольких дюймов. Учитывая время года, эта жаба, наверное, попросту не проснулась весной, так как время зимней спячки ещё не подошло. Ветер в основном северный. Ян взял, я так думаю, около двух галлонов бензина, итого тринадцать в скобках минус два галлонов. Одиннадцатое августа тысяча девятьсот сорок шестого года. Ясный и тихий день, если не считать сильного ливня, длившегося пятнадцать минут после полудня, еще одного послабее ближе к вечеру. Утром море волновалось, и не было. А днем стало таким безмятежным, что видно отражение маяка. Ел гусятину. Вкусное мясо, но совсем без жира, травяной от корм. Начал вытесывать подпорки для деревьев и кустарников. Книпхофии, которые иногда здесь встречаются, почти отцвели. Крапива, обработанная хлоратом натрия, побелела и увяла. Видел малиновку, не очень распространенная здесь птица. Испробовал репеллент от насекомых, который, кажется, действует, но его приходится наносить повторно с большой частотой. 12 августа 1946 года. Не так ясно, как вчера. Несколько раз лил дождь, и ночью, кажется, будет ненастно. Обработал хлоратом натрия два участка, заросших камышами. На одном применил хлорат в том же соотношении, Что и в случае с крапивой, то есть 1 фунт хлората натрия на галлон воды и около 1 галлона на 10 квадратных ярдов. А другой участок посыпал сухим веществом, полагаясь на дождь. Ветер западный. Вчера видел ещё одного бежевого кролика, крольчонка. Сложил полдюжины выделенных кроличих шкурок в ящик, предположив, что они достаточно просушились. Положу к ним средства от моли и посмотрю, какими они станут в следующем году. Думаю, что из каждой выйдет прямоугольник размерами 8 на 4 или 5, так что для хорошего покрывала на кровать потребуется до 100 шкурок. С другой стороны, примерно 4 или 6 шкурок хватит на пару домашних тапочек. 18 августа 1946 года. Несколько дней не вёл дневник из-за поездок и так далее. Пяте или шесть дней стоит отличная погода, солнечно и ветрено, изредка короткие ливни, а дней ли два вовсе без дождя. Дороги почти полностью высохли. Сегодня опять скверно, ветер с юга и бурное море. Впервые посетил остров Айлей. Отметил, что здесь много галок, над Джури не видел ни одной. Вчера плавали в Ардлассу на моторной лодке. Время от Барнхилла до Ардлассы почти в точности 1 час. Расстояние по земле около 7 1/2 мили, а по морю предположительно чуть меньше. Был прилив, однако в лодке нас было четверо, да ещё 6 дюжин омаров, что примерно соответствует весу взрослого человека. Поймал ещё двух омаров и одного или двух крабов. овладел приёмом связывания клешней омара. Самая сложная часть извлечь их из верши, особенно крабов, которые отчаянно цепляются за сетку. Хлорат натрия в концентрации, гибельной для крапивы и травы, не действует на камыши. Испробовал другое соотношение 2 фунта на 1,5 галлона воды. Вновь никакого эффекта. Однако такой крепкий раствор По-видимому, смертелен для папоротника орлика. Пока ограничусь выведением крапивы орлика и якобеи. Несколько дней назад посеял капусту, высадил несколько черенков многолетней капусты, посадил гренобльскую гвоздику, перенёс и пересадил несколько армерий. Если приживётся, то будет отличное растение для скальной горки, но время года, возможно, не подходит для пересаживания. Рыбалка с переменным успехом. Однажды вечером мы поймали 22 рыбы, и улов мог быть ещё больше, если бы не пришлось вычерпывать воду из лодки. За день до этого поймали только одну скумбрию. В этом году, похоже, скумбрии мало, на спиннер не попалось ни одна. Метод засаливания сайды: выпотрошить рыбу, отрезать голову, проложить крупной солью Слой соли, затем слой рыбы и так далее. Оставить на несколько дней, затем в сухую солнечную погоду повесить сайду на веревку попарно за хвосты, пока рыба не высохнет совершенно. После этого рыбу можно развесить в помещении и хранить много месяцев. Аврил нашла образцы съедобных водорослей, красную водоросль, а не хондрус, и теперь их сушит. Рецепты по обработке и приготовлению несколько разнятся, но, говорят, если варить их в молоке, получается пудинг, довольно похожий на блан-манже. 19 августа 1946 года. Вчера весь день скверная погода, бурное море в проливе, вытащил на берег лодку, в которую снова набралась вода, слишком сыро, чтобы работать в саду. применил ещё хлорат натрия, то есть насыпал порошок, полагаясь на дождь. Хлорат натрия всё же действует на камыши, но медленнее, чем на крапиву и прочее. Даррухи солят и сушат сайду. Рыбу надлежит высушить, пока она не затвердеет как доска. Перед едой сайду вымачивают, чтобы удалить лишнюю соль. Весь день ясно и ветрено, ветер с запада. В заливе море спокойное, но в проливе пока ещё виднеются буруны. 20 августа 1946 года. Вчера весь день прекрасная погода. Днём, извлекая верши, увидел стаю рыбок выпрыгивающих из воды. Вероятно, их преследовали скумбрии. Стал удить, но безрезультатно. Однако вечером поймал восемь скумбрий и восемь сайд. Значит, скумбрия пошла. Верше пустой уже во второй раз, так что намереваюсь сменить место. Начали использовать баллон Color газа. Если как было задумано, использовать газ только для завтрака и кипячения воды в чайнике, должно хватить примерно на 6 недель. Следовательно, баллон израсходуем к концу сентября. Осталось 2 баллона. Время между заказом и доставкой составляет 17 дней. Следует всегда иметь хотя бы один баллон в запасе. Так что примечание: заказать газ примерно в середине сентября. Забыл упомянуть, что Флетчеры заняли ещё 2 галлона бензина, то есть взято 15 в скобках минус 4 галлонов, осталось около 25. 21 августа 1946 года. Сегодня утром ясно и тепло. Около 4 палил дождь, а вечером погода совсем испортилась, ветер стал южным и море разволновалось. С некоторым трудом спустил лодку на воду, чтобы установить верши. Дональд Даррох стремится сжать и собрать своё сено. На острове в основном сено уже в амбарах, или по меньшей мере оно собрано в маленькие стога. У Дарроха сено плохое и короткое. отчасти из-за засадков в неурочное время. Даррах говорит, что когда в течение нескольких лет поле остаётся не вспаханным, как это, его потом трудно косить, потому что старая и новая трава перемешивается. Камыши, обработанные хлоратом натрия, приобретают необычный жёлтый, почти розовый цвет. Сайду следует держать в соли целые сутки. Если погода сырая, можно сушить в помещении. В дни торфяных пожаров её обычно сушили в помещениях. Сегодня над садом кружило несколько воронов. Их обычно не видно в нашей части острова. На лугу нашёл мёртвого кролика, только что убитого. Из спины у него был вырван кусок мяса и обнажён позвоночник, возможно, серой вороны. Сегодня вновь наткнулся на дикую кошку. Она даже не пыталась бежать, пока я не оказался от неё в двух или трёх ярдах. Примечание: напомнить флетчерам, что у нас было два амара от Яна и Ангуса, общим весом 7 фунтов. 22 августа 1946 года. Ясно и ветрено, море спокойное. Забили ещё одного гуся, не самого большого. Вновь семь с половиной фунтов после обескровливания. Обработал еще один участок хлоратом натрия, насыпал золы вокруг кудрявой капусты, только что проросла, проредил второй участок моркови и редиса. Только пять сайт, тогда как в Кино-Октри поймали двести, сплошь сайды ни одной скумбрии. 23 августа 1946 года. Облачно и довольно холодно. После полудня временами дождь. Море в основном бурное, слишком сыро, чтобы работать в саду. Покрасил велосипед. Репа у Дональда Дарроха, которую он посадил, кажется, в конце мая, уже больше, чем шары для крикета. Луговой сивец, который я раньше неверно называл скобиозой, теперь полностью распустился. Он темнее, чем скобиоза. Орляк местами приобретает коричневый цвет. Последние несколько ночей ухают бурые совы. Раньше в начале и в середине лета их вроде не было слышно. 24 августа 1946 года. Сильный непрекращающийся дождь примерно до 4:00 вечера. Очевидно, и ночью шёл дождь. так как дорога в Ордлассу на всем своем протяжении превратилась в стремительный поток. Вечер прекрасный и тихий, море похоже на стекло. Тем не менее поймал только одну рыбу — сайду. Высадил люпины из рассадной грядки. Всего двадцать пять растений, и если все приживутся, этого достаточно. Черенки многолетней капусты, кажется, дают корни. 25 августа 1946 года. Дождик с утра, а потом прекрасный тёплый день и море как стекло. Над заливом множество чаек и бакланов, так что днём, устанавливая верши, я попробовал закинуть спиннер. Ни одной скумбрии, но поймал одну большую и несколько маленьких сайд. Вечером пять скумбрий, четыре сайды. Посадил побеги фуксии. Не уверен, что сделал всё правильно. Гуси всего на несколько минут проникли в сад и щипали весь латук до основания. Другие растения, к счастью, не пострадали. 26 августа 1946 года. Днём кратковременный ливень, но в целом день прекрасный. Море очень спокойное. Дональд Даррах пытался было собирать сено. Но стоило стихнуть бризу, как начинали донимать мошки, так что практически невозможно работать. Попытался помочь ему, но бежал с поля спустя примерно полчаса. Дэ-Дэ тоже бежал. Мошки забиваются в ноздри, и зуд просто сводит с ума. Забыл упомянуть, что вчера меня ужалила оса, чуть ли не первая, которую я видел в этом году. Невероятное количество слизней. черных огромных размеров. Вчера А, И и я, возвращаясь из Хинуоктры, решили сосчитать, сколько слизней мы сможем раздавить, оставаясь на тропинке. Между источником и домом, то есть на протяжении мили, насчитали 102. У лов вчера вечером 27 рыб, включая две скумбрии и пять поллоков. Аврил ставит опыты. с засаливанием сайды. Вчера в одну из верш попал очень странный краб. Туловище круглое и плоское, с зазубренными краями спереди, клешни, точнее, единственная оставшаяся у него клешня, и ноги, на удивление, плоские. Цвет тускло-красный, зеленые полоски на ногах, размер в поперечнике примерно 4 дюйма. 27 августа 1946 года. Весь день прекрасная погода. Море такое тихое, что видно отражение маяка под жёгко-мыши, которые, кажется, засохли под действием хлората натрия. Попытаюсь всё вывести из жеч на этом участке, чтобы оголить его насколько возможно косине. Сегодня вечером только четыре рыбы, сплошь скумбрии. вновь потерял вершу она исчезла спустя несколько минут после того как я опустил её в воду может быть появится при отливе 28 августа 1946 года утром дождь днём солнечный промежуток затем сильный дождь и гроза вечер тусклый и мокрый днём море спокойное Внёс ещё хлората натрия на участке, который пытаюсь расчистить. Долго пытался заделать прокол в шине велосипеда. Пересадил несколько фиалок и серо-голубых гвоздик. 29 августа 1946 года. Прекрасный день, если не считать длившегося пару минут ливня около часа дня. Обнаружил пропавшую вершу, а в ней большого амара. Очевидно, проверять вершину нужно при тихой воде, причём во время отлива, так как верёвка держится вертикально. Примерно за полчаса до этого Аврел увидела из лодки пробку на глубине примерно 6 футов. Но когда пришёл я, пробка уже была на поверхности. Дональд Дарах стремится поскорее сжать овёс и сено, так как овёс полёк. В общей сложности У Дарраха засеяно овсом пять акров. После козьбы вручную вяжут снопы, обвязывая сноп полудюжиной колосьев. Сноп получается при этом довольно тонким, то есть не превышающим в обхвате диаметра скрученного колоса. Снопы связываются по восемь. В Лоуленде, утверждает Д.Д., их связывают по шесть. Возможно, потому... что там жадка и сноповязалка не такая большая редкость, а при использовании машин вязанки получаются чуть толще. Составил таблицу приливов до 15 августа 46-го, исходя из предположения, что а. вчера в час 15 был отлив, и б. разница за сутки составляет полтора часа. Смогу проверить правильность таблицы примерно через неделю. Сегодня вечером... 5 скумбрий, 6 сайд и поллок. Для настройки косы необходимо так расположить лезвие, полотно, чтобы само лезвие, косовище вплоть до нижней рукояти и пространство между нижней рукоятью и остриём косы образовали равносторонний треугольник. Закрепить проволокой для оград, которую нужно согнуть в огне, чтобы избежать отбивки косы. а потом зафиксировать кольцо. 30 августа 1946 года. Прекрасный день, если не считать кратковременных ливней. Посеял лук сорт Ailsa Craig и салат латук на следующий год. Вечером поймал 20 сайд. 31 августа 1946 года. Очевидно, ночью шел дождь, но день прекрасный. Дорога в Ордлассу все еще очень плохая. Значительная часть овса уже в снопах. Верши пусты. Поймал одиннадцать скумбрий и четыре сайды. Я почти убежден в том, что со свежей наживкой улов лучше. В лодке сильная течь. 5 сентября 1946 года. Несколько дней не вел дневник. До вчерашнего дня погода была прекрасная, хотя раз или два в день проходит кратковременный ливень. Прошлой ночью сильный дождь, утром дождливо и мглисто. Орляк становится коричневым. Созрело немного лесной ежевики, но, пожалуй, ещё недостаточно для похода за ягодой. Ежевики будет много. Рябина во всей красе, на некоторых деревьях листья красноватые. Так что на расстоянии кажется, будто дерево полностью покрыто ягодами. Лесные орехи ещё не созрели. Выкопал первую морковь. Репа тоже почти созрела. Последнее время довольно много скумбрии и почти ни одной сайды. От косяков очень маленьких сайд один вред, так как рыбки то и дело клюют и ухудшают качество мушек. Мы теперь меняем приманку раз в 3-4 дня. Я почти убеждён в том, что со свежими мушками улов бывает больше. Вчера, когда мы гребли, закладывая приманку в вершине за лодкой на глубине около фута, увязалось несколько приличных размеров морских собак, длиной примерно в 2 фута каждая. Акулы, казалось, были розоватовато цвета, но это вероятно от того, что мы смотрели на них сквозь воду. Акулы не обращали ни малейшего внимания на удочку. которую мы вели перед ними позади лодки. Если поймать одну такую рыбину на большую приманку, конечно, это решит вопрос с приманкой для вершей. В последнее время в вершах ни одного амара, но парочка крабов. Крабы были почти такие же большие, как в магазинах, но это скорее исключение. Местных крабов не продают на рынке. Аврил уже засолила две дюжины сайд. Скумбрию, говорят, засаливать не стоит, но мы попробуем коптить её, как коптят лосось. Извлекая краба из верши, желательно тащить его лодочным багром. Если ткнуть краба багром, то он обычно хватается за крюк, и тогда его просто вытащить. Пока что не удалось проверить на точность таблицу приливов. Кажется, что она не точна, но не слишком. Несколько раз небо прояснялось, но большую часть дня лил дождь. Поймал двадцать одну скумбрию, но сегодня это самый большой улов. Сайда мелкая. В одной из вершей обнаружил омара. Вторую не стал вытаскивать, пока она на глубине. Нужно дождаться отлива. 6 сентября 1946 года. Ужасный день. Дорога до Ардлас сплошное болото. Ветер преимущественно с юга и бурное море. Видел пятерых оленей вместе. Последнее время вовсе не видел оленей, кроме того, который наведывается на пашню. Для рыбалки море слишком бурное. 7 сентября 1946 года. Скверная погода. Море чуть спокойнее. большой краб в одной из вершей, опуская его в садок, обнаружил, что краб, помещённый туда накануне, съел одного из амаров, хотя клишни у амара не были связаны. Однако Амар был маленький, а краб очень большой. Мастерил ещё один, чтобы не помещать вместе крабов и амаров. Пытался подкоптить несколько скумбрий над костром, использовал дубовые дрова. говорят, они лучше всего, хотя особой разницы, вероятно, нет. Поймал семь скумбрий ни одной сайды. 8 сентября 1946 года. Погода улучшилась, ветрено, но почти без осадков. Отправился на W-образный залив. На скалах, как обычно, много тюленей, несколько животных, вероятно, играя прыгают и ныряют в нескольких ярдах от берега, когда они на скалах, к ним можно подобраться на расстоянии примерно в 30 ярдов. В воде тюлени выглядят чёрными, а когда они сухие, видишь, что у них светлый окрас, причём в пятнах, одни коричневого оттенка, другие серого. 9 сентября 1946 года. Раз или два прошёл кратковременный ливень, но преимущественно ясно и ветренно. Видел огромное стадо оленей около новой конюшни, от 50 до 100 животных, включая нескольких самцов и оленят. Только три сайды. Копчёная скумбрия пролежала в соли около полутора суток, а затем коптилась над древесными углями ещё 20 часов, отменная. 10 сентября 1946 года. Скверный день. Льёт дождь, ветер в основном с юга и бурное море. Посадил 4 дюжины кустиков садовой земляники, сорт Royal Sovereign. Хорошие растения и, похоже, в хорошем состоянии, хотя и провели в дороге 4 дня. Почва там, где их посадили, не очень плодородная, комковатая. И поросшее сорняками. Похоже, земле нужна известь, так как она покрылась мхом всего через месяц или два после вспахивания. Слишком сыро, чтобы работать в саду. Смостерил садок для омаров. 11 сентября 1946 года. Весь день прекрасная погода. Днём очень жаркое солнце. К вечеру стало прохладнее, но ни дождя, ни ветра. Море гладкое, вода прозрачная примерно до двадцати или тридцати футов. Чудесное осеннее полнолуние. Роульсы смыло во время вчерашнего шторма. Два маленьких омара в верше, двадцать четыре скумбрии. Одной удалось сорваться с крючка. Новый садок для омаров из-за чрезмерного количества отверстий Держится в воде слишком высоко, превратившись скорее в плавучую деревянную раму. Утяжелил камнями, но их необходимо закрепить, а то камни могут придавить Амаров. Потерял кисет для табака, сделал временную замену из кроличей шкурки с подкладкой из резины. Одной маленькой шкурки для кисета как раз достаточно. Изготовил ложку для горчицы из оленей кости. У старой конюшни по-прежнему большие стада оленей, в основном самки, но среди них несколько самцов и оленят. Два оленя были в двадцати ярдах от меня. Они, несомненно, перемещаются между Барнхиллом и Гленн-Гаррисдейлом. 12 сентября 1946 года. Ужасная погода, утром море спокойное, не очень ветрено, хотя моросил дождь. После полудня сильнейший дождь и яростный ветер с юга и юго-запада. Море очень бурное. Боюсь, что лодку изрядно побило волнами, но её, наверное, невозможно было бы вытащить на берег, даже если бы погода позволила выйти наружу. Утром поднял верши один краб средних размеров. Слишком сыро, чтобы работать в саду. Вы правил косу согласно инструкциям Дональда Дарроха. Примечание: ранее я записал их неверно. Правило в том, чтобы лезвие косы, длина косовища равная длине лезвия и расстояние между верхней точкой этого отрезка и остриём косы образовало равносторонний треугольник. Коса, лезвие, полотно удерживается на месте крепкой проволокой. которую пропускают через отверстие под лезвием, а затем заводят на другую сторону. Необходимо раскалить проволоку и придать ей нужную форму заранее, а то молотком можно повредить лезвие. Изготовил ложечку для горчицы из кости и ложечку для соли из оленьего рога. Кость лучше. Дд точит косу по всей длине. не ограничиваясь быстрой заточкой, когда точит только кромку. Он держит оселок карборунд почти параллельно лезвию и затачивает весь край примерно на полдюйма или дюйм вглубь. 13 сентября 1946 года. Утром прояснение, а после полудня дождь и яростный ветер, в основном с запада. Море спокойнее, Лодку здорово побило. Пропало три доски. Отремонтировать, наверное, можно, но не здесь. Наверное, якорь сдвигало с места во время шторма. Один садок для омаров унесло в море, другой, наверное, можно будет вытащить на берег при отливе. Верши исчезли. Пока ещё слишком сыро и бурно для рыбалки, но когда погода улучшится и ветер будет с берега, Попытаюсь рыбачить с мыса, закидывая большую удочку. Кейти Дорох говорит, что когда её отец рыбачил с берега, то бросал в воду кусочки варёной картошки, чтобы привлечь рыбу. Обычно в этих целях используют морские блюдечки, причём сначала их варят, объясняя тем, что так легче извлекать моллюска из раковины. Испробовал косу. Удалось скосить немного травы. Со временем надеюсь буду делать это лучше. Вокруг много воронов, голуби снуют в поле, но к ним не подобраться на выстрел. 14 сентября 1946 года. В целом день ужасный. Дождь лил непрерывно, только вечером минут на 20 выглянуло солнце. Дорога на Ордласу поток Около пристани в Вордласе дорожное покрытие смыло сразу, и вода заполнила канавы, причём некоторые достигают 2 футов в глубину. Пришлось везти провизию велосипедом. Путь из Барнхилла в Вордлас без груза занял около 2 часов, обратный путь около 3 часов. Однако последние 2 мили пути ехать на велосипеде было слишком темно. Так что при лучших условиях можно вернуться за два с половиной часа. ДД укладывается примерно в полтора часа, причем с большей поклажей. 15 сентября 1946 года. Погода чуть лучше. Очень ветрено, но яркое солнце. Раз или два прошел ливень. Утром около восьми — град. Ветер все еще с юга и море бурное. Расколол несколько лесных орехов. Пока еще не созрели, хотя скорлупки почти полные. Думаю, дозрею дней через десять. Проредил капусту. Репу, посеянную 15 июня 46-го, можно уже собирать. Лук, посеянный на следующий год, дал всходы. Так же и латук. Но зяблики склевали часть всходов сразу после появления. 16 сентября 1946 года. Ночью яростный ветер, утром буря, невероятной силы ветер с юга, на море такой шторм, какого я не видывал. Небо заложено иногда капли дождя. Около полудня грузовиком из Ардласса приехали 10 или 20 человек, предполагая сжать второе поле овса дональда Дарраха. Безнадёжное предприятие. Не успела жатка дважды обойти поле, как начался дождь, который продолжался без перерыва почти целый день. Всё время дикий ветер, но с запада и с юга, так что суши не становилось даже когда дождь ненадолго прекращался. Следил за тем, как местный плотник устанавливает новый шнур для подъёмного окна в доме ДД. Примечание: нужно начинать с вытягивания боковых отрезков, удерживающих нижнюю часть окна. Затем вытянуть те, которые удерживают верхнюю часть, но при этом верхние и нижние шнурки вытаскивать не нужно. 17 сентября 1946 года. Погода чуть лучше. Ветер всё ещё с юга и очень сильный, но почти без осадков, иногда проглядывает солнце. Выстрелил в кроншнепа, но промахнулся. Впервые эта птица была так близко. По договоренности купили у Флетчера в тушу оленя. Пока еще не знаю цену, но рыночная цена составляет около 10 пенсов за фунт убойного веса, то есть без внутренностей, но со шкурой и рогами. А в этом веса должно быть 150 фунтов или больше, так что цена, вероятно, составит около 6 фунтов стерлингов. Оленя застрелили вчера и оставили тушу в новом стойле. А сегодня утром ДД привёз его. Как обычно, не обошлось без затруднений. Трактор, который оставляют здесь до сбора урожая, завезли в стойло и поставили перед тачкой ДД, а поскольку ДД не мог завести трактор, ему не удавалось и выкатить тачку. В результате ДД пришлось тащить тушу на наспех сколоченных салазках, которые сломались, когда он был в четверти мили от дома. Сегодня наблюдал, как он свежует оленя. Каждый возьмёт по задней четверти туши, а остальное положим в рассол на зиму. Важно тщательно очистить тушу, вспороть и полностью раскрыть брюхо, затем удалить трахею и лёгкие и срезать части мяса по краям живота. Эта часть сильно загрязняется при нутровании. После свежевания тушу подвешивают. В отсутствие подъёмного блока потребуются усилия четырёх мужчин и оставляют на сутки прежде чем разделать жира оказалось больше чем я ожидал увидеть в диком животном взял примерно половину шкуры чтобы хватило вещества для выделки выделю так же как прежде кроличьи шкурки из целой шкуры вышел бы отличный большой ковёр перед камином дд отрезал уши и тщательно их спрятал чтобы до них не добрались собаки Это как-то связано с налогами, так или иначе, в случае проверки инспектору необходимо придвинуть уши каждого убитого оленя. Вечером временами дождь. 18 сентября 1946 года. Ночью дождь. Сегодня утром холодно и облачно, но ветер стих. Море спокойнее. После полудня в целом ясно и солнечно. Редкие капли дождя Короткий ливень около 6 вечера и ночью тоже непродолжительный дождь. Пытался рыбачить с утёса, но безуспешно. Хотя при северном ветре, как сегодня, я забрасывал удочку почти на 40 футов вдаль, то есть в места, где мы иногда ловим рыбу с лодки. Конечно, стоя на месте, рыбак зависит от проплывающих мимо косяков рыб. Тушу оленя предполагается разделать сегодня вечером или завтра. Прежде чем до неё доберутся мухи, выделал примерно половину шкуры, настолько хватило смеси. Выделывал всё так же, как ранее кроличьи шкурки. Примечание: проверить 3 октября. ДД занят сбором урожая со второго поля, а также вязанием снапов. Ему помогает КД. Он стремится успеть как можно больше, пока не вернулась ордлассская команда с жаткой. Д. говорит, что они все напортили даже на том небольшом участке, который сжали три дня назад. Снопы были слишком большие и завязаны на верхушке. Намакая, они становятся такими тяжелыми, что не поднять, и большинство снопов, связанных в тот день, повалилось на бок. 19 сентября 1946 года. Ливневые дожди во время завтрака. Большую часть дня ветрено и довольно холодно, но солнечно, почти без осадков. Море спокойнее, хотя ветер сместился к югу. Поле ДД закончили убирать с помощью жатки. Этой же машиной затем стали убирать овёс в barnhillе. Не обошлось без осложнений. Во-первых, забыли в киноктре нож жатки. Затем не заводился трактор. Потом не могли проехать на тракторе через стопки участок поля. Наконец, убрав овёс примерно с четверти поля, решили вернуться завтра, сжать овёс, но не вязать его в снопы или ставить копны, а оставить в волках, а в амбар занести позже как сено. Вероятно, это возможно, если нет намерения обмолачивать урожай. Колоссии очень влажные и полёгшие, но там, где не хозяйничали кролики, выглядят налитыми. Восстановил верши и один садок для омаров. Другой разнесло в щепки. Тот, что побольше, по существу не поврежден, но крепления сдвинулись, крышка разболталась, и омары выбрались наружу. Верши пусты. С великим трудом поднял их из-за масс опутавших водорослей. На берегу тоже огромные пласты водорослей, принесенных штормом. Вновь осмотрел лодку, Она подлежит ремонту, но требуется заменить 5 досок, а на берегу это сделать, конечно, невозможно. Однако лодка вполне возместила свою стоимость 10 фунтов стерлингов рыбой, а в следующем году, какая бы у нас ни была лодка, будем держать её в киноктре. 20 сентября 1946 года. Сегодня утром ясно и солнечно, хотя и холодно. Почти безветренно, море спокойное. Краткий ливень около 4 часов вечера, в остальное время ясно, солнечно и холодно. Над заливом озабоченно летают большие стаи чаек, наверное, охотятся за косяками скумбрии. Овёс в барнхилле лежат и лежит волками. Говорят, что такой урожай не нужно ворошить, овёс сам высохнет. Морская форель, которую Флетчеры подарили нам вчера, оказалась полна икры, очень большие, красновато-жёлтые икринки. Не знал, что в это время года в рыбе бывает икра. Ежевики довольно много, но ягоды пока не дозрели. Лесной орех тоже ещё не созрел. Уже месяц используем баллон колор газа. Всё же когда баллон истощится, Мы не сможем достоверно указать срок эксплуатации, так как часть газа потеряна из-за утечки. Забыл отметить, что 16 сентября 46-го мы начали использовать пятигаллонный бидон керосина. На этот раз бидон правильный. Мы используем керосин для масляных ламп с двойными горелками и время от времени для печек Валор и Беатрис, а также для фонарей типа летучая мышь. Вероятный керосина хватит не больше, чем на 2 недели. Пометить, когда бидон истощится. Доставили уголь около 3/4 тонны. Этого количества хватит до нашего отъезда 9 октября, и на следующий год останется 2 с четвертью тонны, то есть до июня следующего года. Норма для этого дома составляет 6 тонн в год. С 25 мая, то есть в течение 4 месяцев Мы использовали почти ровно 3 тонны. Кроме того, мы сожгли немало дров, при том, что топили непрерывно только на кухне. Кроме того, в прошлом месяце мы некоторое время пользовались колоргазом. Следовательно, если жить здесь круглый год, потребуется около 10 тонн угля ежегодно. Подразумевается, конечно, что в это входит горячее водоснабжение и использование кухни в качестве гостиной, а не только приготовление еды. Тушу оленя разделали и положили в рассол, за исключением задних ляжек. Их мы с дарохами сидим свежими. Заплатили за тушу 8 фунтов 8 шиллингов. Вес оценили в 14 стоунов, из которых 2 стоуна на голову и копыта, а рыночная цена составляет 1 шиллинг за фунт. После свежевания туши должно было остаться примерно 10 стоунов, 140 фунтов мяса. включая кости. Учитывая, что мы разделили тушу с дарохами, каждой семье досталось около 70 фунтов мяса, из которых 30 фунтов мы засолили. Это практически равно ежегодной норме потребления мяса на человека. 21 сентября 1946 года. Ужасный день, яростный ветер с юга и затяжной дождь. После 9 вечера дождь усилился и всю ночь бушевал ветер. Закончил чинить, то есть ставить набойки на армейские ботинки. Довольно простое дело, но нужен шлифовальный круг и чёрная лаковая краска. Ревут олени. Кажется, в этом году я слышу их впервые, большие стаи грачей. Я не знал, что здесь водятся грачи, и, завидев одну такую чёрную птицу, Осознав, что это не серая ворона, я обычно принимал её как ворона. В действительности это почти всегда были грачи. Вопрос, где они гнездятся, ведь здесь нет высоких деревьев. 22 сентября 1946 года. Погода чуть лучше. За ночь ветер истощился, и утром было ясно. Днём временами дождь. Море успокаивается. Дивуд Алени. 23 сентября 1946 года. Погода в целом улучшилась, небо ясное, но порывистый ветер и довольно холодно. До 6 вечера почти без осадков, затем целый час шёл дождь. Несколько раз лило ночью. Сильный ветер с юга и юго-запада. Море всё ещё бурное. Баллон кислорода истощился. Вышло месяц и 3 дня, скажем, 5 недель, учитывая, что произошла утечка. Заказал ещё баллоны. Нового баллона должно с лихвой хватить до нашего отъезда в октябре. Развёл большой костёр и жёг большую часть мусора. Собирался несколько недель, но вот выдался первый сухой день. 24 сентября 1946 года. Погода гораздо лучше. Ясно, сухой ветер, за весь день лишь один раз шёл дождь. Выжег участок обработанный хлоратом натрия горело хорошо, так что не осталось ни одного камыша, хотя некоторые корни, возможно, ещё живы. С другим, большим участком, поросшим камышами, ничего не получится, пока мы не вытащим бидон хлората натрия из конюшни. Это нужно сделать как можно скорее. Дональд Даррах вовсю стогует овёс. Первый стог завершён, но ещё не покрыт соломой. Таких будет, вероятно, пять. Дэ ставит небольшие круглые стога, сужающиеся к довольно острой верхушке и крытые камышами. Один стог вмещает около 6 тачек или примерно акр овса. Колосья всё ещё очень влажные, так что предстоит решать Какие снопы стоговать, а какие сушить дальше? Класть влажные колосся на самый верх стога не имеет особого смысла. Застряя стог, ДД использует самые маленькие снопы, то есть короткие, где почти не осталось соломины, в основном из-за кроликов. Эти снопы используются в конце, когда стог начинает сужаться. Д говорит, что круглый стог лучше держится на ветру, чем стог другой формы. Сегодня впервые надел нижнее белье. 25 сентября 1946 года. Ясно. Порывистый ветер примерно до 4 вечера, затем кратковременный дождь. Ветер всё ещё с юга, море бурное. Начал расчищать грядку под окном, пересадил рассаду многолетней капусты. Похоже, она хорошо пустила корни и кудрявого салата. Этот последний не очень хорошего качества, отчасти потому, наверное, что растения только проредили, но не держали на рассадной грядке. Почва на этой грядке сильно отличается от других, она гораздо темнее, при том, что они расположены всего в 5 ярдах друг от друга. Дёрн, который положили в конце мая, только недавно прижился. Следовательно, прежде чем вскапывать задернованную почву, Нужно выждать около 4 месяцев. Над домом пролетел орёл. На этом конце острова мы всегда видим их в очень ветреную погоду. Сегодня один из псов дональда Дарроха убил зайца, горного зайца на гребне холма. Дд говорит, что они не столь уж редкие. Он утверждает, что особи этого вида белеют зимой, так же как горностаи и, возможно, куницы. Относительная скудость снежного покрова, возможно, объясняет, почему зайцев здесь немного. У Доубис нет кустовых роз, поэтому заказал 6 вьющихся и 12 многоцветковых. Не знаю, найдётся ли у них столько луковиц тюльпанов, пока не прибыли. 26 сентября 1946 года. Прошлой ночью сильно штормило. Сегодня мерзкий день. С утра до полудня небо заложено, но почти без осадков, а после непрерывно шёл дождь, иногда сильный. Море бурное. Почти не работал в саду. Расчистил грядку под окном и подготовил место для первого шпалерного дерева. Сложно будет крепить его к стене, так как в камень гвозди вбить невозможно. Вот тоже записывать сколько раз мы сумеем пообедать половиной оленьей туши. На сегодня 7 обедов от двух до шести персон, считая печень, сердце и язык, а также ляшку, которую мы готовим не засаливая. Кроме того, около фунта нутряного сала и большая миска жира. У доубис нет извести. Катастрофа, если не раздобуду хоть где-нибудь 27 сентября 1946 года. Погода гораздо лучше. Вчера ночью сильный шторм, и с утра до часа дня дождь почти не прекращался. Затем прояснилось, стало очень тепло и тихо. Прекрасный вечер, проглянуло закатное солнце. Море как-то сразу успокоилось. Стоит стихнуть ветру, как появляются мошки. Продлил грядку, тянущуюся под стеной до крыльца. и подыскал место для розового куста. Прополол и слегка перекопал пустоты на участке с клубникой. Почва напитана влагой. Возле крыльца почва нехорошая, поэтому пересажу сюда на перстянку и дикие примулы. Обрезал и унавозил выжившие плодовые кустарники. Сегодня утром большая чайка, судя по оперению совсем молодая, крутилась рядом с домом и кормилась вместе с гусями. Возможно, в штормовую погоду они отчаянно голодают, так как не в состоянии ловить рыбу. Папоротник теперь почти полностью коричневый, деревья слегка тронуты осенью. Собрал лесных орехов, они почти созрели, но около половины гнилые, без сомнения от того, что год такой влажный. Сейчас много ежевики, но она не очень хороша в этом году. Ягоды в основном крапчатые. 28 сентября 1946 года. Прекрасный день. Небольшая дымка, очень тепло, ни дуновение ветра. Море, как стекло, прекрасного нежно-голубого оттенка. Дорога почти высохла. Добрался до Ордласы за час и пятьдесят пять минут, обратно за два двадцать пять. Однако на этот раз груз не такой тяжелый, как Два оленя стоя у старой конюшни почти рядом, примерно в 100 ярдах от дороги, воинственно ревут, по-видимому, на меня. Перестав реветь, продолжают мирно пастись. Похоже, олени-самцы не всегда бодаются при встрече, хотя как раз сейчас у них брачный сезон. Посадил два корня больших растений, забыл название, которое дала мне Маргарет Флетчер. Также посадил дикую наперстянку в том углу, где плохая почва. В тенистом месте видел пытавшуюся зацвести наперстянку. Наперстянка цвела в мае, когда я приехал. 29 сентября 1946 года. Прекрасный день. Сразу после полудня довольно жарко. Ветер, однако, сильнее, чем вчера, и море бурное, хотя некоторое время ветер был северный. Вечером ветер очень сильный. Выкопал и обустроил компостную яму. Жокка Мыши принёс фрагменты ограды, чтобы поставить вокруг вишнёвых деревьев. Аврель принесла домой лесных орехов, которые собрала с земли. Наверное, их сбил недавний шторм. Они выглядели зрелыми, но оказались в основном гнилыми. Очевидно, в этом году хороших орехов ждать не стоит. 30 сентября 1946 года. Утром шёл дождь, но днём небо прояснилось, стало тихо, выглянуло солнце. Море спокойнее. Спустился на берег. Пловникового леса нет. Вчера ДД был на берегу W-образного залива посмотреть, какой лес принесло штормом, но не нашёл ничего интересного. Вытесал из застрил колышки для деревьев. Расчистил до конца третий участок, скосил траву на участке для плодовых саженцев, положил в компост, выкопал лунки для двух деревьев. Они будут располагаться примерно в восьми футах друг от друга, для карликов их достаточно. Навоза хватит как раз для этих двух деревьев. Впервые увидел близко оленя, часто выходящего на берег, на этот раз непосредственно за оградой, самка. Она паслась не более чем в пяти ярдах от меня, опустив голову в дикие ирисы, и не видела или не слышала меня, пока я намеренно не спугнул ее возгласом. Сегодня покончили с пятью галлонами керосина. Лампы будут гореть еще сутки или около того, по крайней мере две из них. Топливо, так мне помнится, пошло в ход 16 сентября 46-го, То есть его хватило примерно на 2 недели. Если бы мы чаще использовали печное отопление, мы им пользовались бы немного. В неделю бы уходило аж 3 галлона или даже 3 1/2. До отъезда октябрь. Осмотреть ограду, починить ворота, заделать брешь в саду позади дома. Двух жердей достаточно. подготовить место для плодовых деревьев и для кустов роз, вытесать колья около 12 для деревьев, 6 или 8 для проволочной сетки, дюжину маленьких для кустов роз, обнести проволочной сеткой грядку рядом с домом, расчистить грядки, подровнять края, посадить капусту, люпины, фиалки, гренобльскую гвоздику, примулы, тюльпаны внести в почву как можно больше извести, вытащить на берег лодку, соорудить укрытие для лодки, рифленое железо, смазать инструменты и занести велосипед, замерить лестницу и проход, положить камни на крышку бака, собрать водоросли, лиственный перегной. Требуется для Барнхилла 4 коврика, примерно 14 на 6, Один хороший ковер перед камином, четыре коврика перед кроватями, ковер для лестницы, примерно 15 ярдов, циновка для коридора, около 10 ярдов, кусок линолеума, примерно 12 на 6, пять столов различных размеров, в основном кухонных, два кресла, примерно полдюжины стульев с прямой спинкой, несколько каминных решеток, наволочки, дюжина. чашки, тарелки, столовые приборы, включая нож и вилку для разделывания, 4 клетчатые столовые скатерти, мясорубка, железки, радиоприемник, швейная машинка. Инструменты: сенокосилка, синные грабли, большие тиски, рубанки разные, стамески разные, молотки и киянки разные, канистры для масла. кисти, краски, дёготь, цемент, бичёвка, цепи, полольщик, подзорная труба, лодочный мотор и лодка, тачка. 1 октября 1946 года. Приятный тёплый день. Иногда набегают облака, но в основном солнечно и не слишком ветрено. Вечером около 9:30 внезапные потоки ливня. который продолжался около 5 минут и сменился моросящим дождём. Сегодня утром прибыли люди из Ардлассы, чтобы ещё раз попытаться собрать овёс. Они разворошили колосья вилами, полагая, что к полудню они достаточно высохнут, чтобы увозить их на тачки. Всё же в значительной степени колосья были ещё влажными, так что их собрали в стога высотой в 5 футов, в надежде увести на следующий день. Хранить со урожай будет в нашем амбаре. Вечерний дождь наверняка снова всё намочит. Продлил пристенную грядку, подготовил место ещё для одного плодового дерева и нескольких вьющихся растений, посадил азалии и корень какой-то герани, кажется, голубой от Маргарет Флетчер. Вечером отправился в кинооктру с ружьём F С целью подстрелить оленя, который наведывается на поле дональда Дарроха, олень не появился. Сложная задача, так как олень приходит вечером, а после 8:00 слишком темно, чтобы стрелять. У ДД один стог крыт соломой, а второй завершён, но не покрыт, а третий готов почти наполовину, то есть собрано около половины урожая. Похоже, он заносит стоги в амбар. по мере необходимости один за другим, а уж потом отбирает овёс для использования. Ужасная двойная работа, а всё от того, что в амбаре недостаточно места. Осмотрел оленьью шкуру. Выглядит нормально и не смердит, но она очень влажная. А бумага, в которую она была завёрнута, стала скользкой и местами прилипла к шкуре. У меня не осталось квасцов или селитры. Но я снова натёр шкуру поваренной солью, прежде чем повесить сушить. 2 октября 1946 года. Очень сыро, тихо и темно, но весь день без осадков. В четверть седьмого уже смеркается. Вытесал кольё для ограды, подготовил ещё 6 мест для деревьев, собрал лиственный перегной для деревьев. принёс и посадил около десятка диких примул. Цветы не очень легко найти в это время года, так как листья уже обмякшие и трава их покрывает. Почва, в которую предполагается сажать некоторые плодовые деревья, очень бедная, липкая и глинистая, и подпочвенный грунт располагается настолько близко к поверхности, что саженцы придётся подпирать. Олень ничем себя не обнаружил. Когда я покупал картофель у D, они показали мне клубень, который DD специально взвесил, чуть менее фунта. Грейт Скот не считается первоклассным сортом, но клубни большие и хорошей формы, то есть их легко чистить. Вчера открыли новый бидон керосина, 40 галлонов, из Лондона пошлю поездом ещё 5 галлонов, так как здесь раздобыть его очень сложно. Таким образом, учитывая потребление в течение ближайшей недели и ещё недели в ноябре, у нас запас примерно на 2 месяца следующего года. Тоже уголь, то есть около 2 тонн или больше. В баллоне колор газа должно хватить на 2 недели, и ещё прибудет 2 баллона, и того запас примерно на 9 недель. Так что на 2 первых месяца следующего года должно хватить. 3 октября 1946 года. Весь день холодный и облачно. Вечером кратковременные ливни. Море относительно спокойное. Высадил люпины 25 растений, анютины глазки около 50 растений и несколько серовато-голубых гвоздик. Гвоздики не очень хорошие, и я сомневаюсь, что им подходит эта бедная известию почва. поставил оградку вокруг двух лунок, предназначенных для деревьев за пределами сада, положил проволочную сетку вокруг лунок и вокруг цветочной клумбы. Вот хотя бы частичная защита от кроликов. Начал расчищать первую клумбу. Редис, оставшийся в земле, достиг 8 дюймов в длину и 1 дюйм в толщину. Некоторые клубни брюквы, посеянной 15 июня 46-го, как раз готовый к употреблению. Забыл записать, что вчера в амбаре Аврель видела мышь. Ранее мы замечали признаки их пребывания, то есть изгрызенную бумагу, но ни разу не видели мышей в доме и надеялись, что здесь встречаются только полёвки. Вопрос: а полёвки тоже обустраивают норы жёванной бумагой? Крысы, которых до сих пор здесь не было, Неизбежно появятся, когда амбар наполнен овсом. 4 октября 1946 года. Сыро, облачно, довольно ветренно, но не холодно. Несколько коротких ливней. ДД всё же продолжил собирать овёс и сегодня надеется завершить третью скирду. Починил ограду от оленей и ворот в конце поля. Не очень складно, но лучше, чем было. начал вскапывать первую грядку дёрн только недавно прижился и почва сейчас в гораздо лучшем состоянии чем при первом вспахивании 5 октября 1946 года ночью некоторое время шёл дождь днём облачно и ветрено с порывами но лишь один или два небольших ливня сегодня доставили сенокосилку не юбридишь легкое и, вероятно, невысокого качества. Скосил траву, то есть скосил столько, сколько поддавалось к озьбе. Выглядит неплохо и будет еще лучше после очередного прохода весной следующего года. Посадил тюльпаны, 50 луковиц разных сортов. Поздно или рано, я не знаю. Примечание. Тюльпаны на двух участках, один перед шпалерной яблоней, другой перед водопроводной трубой запомнить и не сажать на этих участках розы заплатил за 50 луковиц 16 шиллингов 3 пенса то есть около 4 пенсов за каждую завтра если возможно выкорчевать падуб и задерновать участок до конца вскопать первый участок утром подпереть плодовые деревья одна дюжина кольев собрать немного лиственного перегноя пересадить в сад дикую наперстянку выкопать лунку для ещё одной вьющейся розы и обнести проволокой растущую если всё это будет выполнено садовые работы на этот год можно считать завершёнными то есть всё по расписанию Сегодня пытался вывести часть сорного щавеля сильно насыщенным раствором хлората натрия, обмакивая в него гвоздь, а затем вонзая в корневище растения. 6 октября 1946 года. Первый день среднего гринвичского времени. Прекрасный день, солнечно и ясно, почти без ветра, море спокойное. чудесного синего, а не бледно-голубого оттенка. Однако, как только солнце ушло за холм, сразу похолодало. Сегодня стемнело ещё до 7. Выкорчевал падуб и начал дернать участок. Частично убрал поросль вокруг куста фуксий и удалил сухие ветки. 7 октября 1946 года. Вновь прекрасный день. Но немного холоднее и более ветренно, чем вчера. По радио сообщили, что ночью были заморозки, думаю, что не здесь. Утром лёгкая дымка, и большую землю почти не видно. Ветер-то и дело меняет направление, море довольно бурное. Принёс в дом ещё немного дикой наперстянки. Делать, в общем, больше нечего, разве что укрепить подпорки саженцев. И если возможно, добавить немного навозка к компостной куче, чтобы способствовать гниению. Дональд Даррах закончил скирдовать урожай, несмотря на то, что вчера и сегодня он сильно простужен и мучается с горлом. Когда я прибыл к нему сегодня днём, уже завозили пятую скирду, только первая по-прежнему под соломенной крышей. На поле ДД Что-то клевали четыре фазана, а лось не возвращался, по крайней мере, в дневное время. 8 октября 1946 года. Ясно и сухо, но холоднее и очень ветрено, ветер в основном с юга. На море волнение. В лесу увидел вблизи тетерева. Он выглядел огромным, определённо больше фазана. Сначала я думал, что это глухарь. Но увидев белые отметины на крыльях, щёлб птицу тетеревом. Весь день занимался уборкой и так далее. Принёс в сад и посадил ещё несколько корней армерии, так как первый прижился. Укрепил опорные кольья для саженцев, задерновал голый участок земли. В саду всё сделано по расписанию. Завтра мы уезжаем. Надеюсь вернуться. и посадить деревья в середине ноября. Орウェлл вернулся в Лондон, где продолжал писать для газеты Трибьюн и других изданий. Его статья Как умирают бедняки была опубликована в ноябре. Он вернулся в Барнхилл только 2 января 1947 года. 4 января 1947 года Вернулся 2 января 47-го. Намеревался приехать на два дня раньше, но пропустил паром 30-го и почти два дня проторчал в Глазго. Переправа по бурному морю из Старберта мне было дурно. Не принимал таблетки, пока меня чуть не стошнило. На обратном пути приму таблетку до того, как подняться на борт. Причаливание к пирсу Крейгхауса заняло около получаса из-за волнения на море. Даже при швартовавшись, судно оставалось в покое не более минуты или двух, несмотря на канаты, и у пассажиров едва хватило времени, чтобы прошмыгнуть по проходу. Когда я вернулся на остров, стоял прекрасный солнечный день, будто апрельский. Вчера почти всё время лил дождь, и ветер был такой яростный, что трудно устоять на ногах. Сегодня чуть лучше. Холодно и облачно, но не очень ветрено. Все садовые растения, которые я посадил, фиалки, люпины, серовато-голубые гвоздики и разновидности капусты полностью уничтожены, вероятно, кроликами. Кролики также выкопали и съели оставшуюся в земле репу, но не тронули морковь. Хуже того, они уничтожили большую часть кустиков клубники. Несколько кустов устояли, но большинство исчезло. Всё же, если сохранилась крона, оставшиеся кусты могут ожить весной. Проволока вокруг цветочной клумбы не была вбита в землю, и кролики подлезли под неё, устанавливая силки. Вокруг овощной грядки проволока уходит под землю на несколько дюймов, и не было признаков, что кролики пролезли под сеткой, а значит, они перелезли через 3-футовую проволоку. Говорят, они способны преодолевать такие препятствия. Сегодня высадил дюжину плодовых деревьев, дюжину кустов красной смородины, дюжину чёрной смородины, дюжину крыжовника, дюжину ревеня, дюжину розовых кустов, шесть вьющихся и плетистых. Завтра высажу малину. На оборотной стороне записи от 4 января 1947 года. Оруэлл разметил на плане расположение плодовых деревьев. На плане слева от дома два вишневых дерева сорта «Морель». Десять деревьев помечены под очертаниями дома по пять в двух колонках. Рядом с первым деревом в левой колонке стоит вопросительный знак. Ниже помечены три яблони сортов «Эллингтон-Пиппин», «Рипстон-Пиппин» и «Лорд-Дерби». Пятое дерево «Безымянное». В правой колонке перечислены наряду с одним безымянным деревом яблони сортов Golden Spire, Ellisons Orange, James Griff и Lady Sadle. 5 января 1947 года. Ночью сильнейший ветер. Утром всё ещё очень ветрено и море бурное. Солнечно, но холодно. Посадил малину 2 дюжины саженцы не очень хорошего качества. Установил 2 селка. Тюльпаны хорошо проросли. Примечание: когда мы вернёмся, в запасе должно быть около 30 галлонов керосина, примерно на 8 недель. 2 баллона колор газа, примерно на 9 недель. 2 тонны угля в Ордлассе. примерно на 2 месяца. На этом завершается том третий домашнего дневника.